Глава седьмая. На меня обрушились потоки воды. Затхлый, похучий, явно не свежий. От неожиданности у меня перехватило дыхание. В одно мгновение я промок до к о л с о н Просто на автомате запахнул плащ, накинул капюшон и рванулся вперед в темноту. Вода била как сверху, так и снизу. Я отфыркивался, плевался, спотыкался об остатки мертвых автоматонов, но ломился вперед. Через пару минут я вывалился в обычный коридор без всяких решеток. Гудение стихло, поток воды стал все уменьшаться и скоро превратился в капель. Без сил я рухнул на пол и долго лежал, просто пытаясь отдышаться. В коридоре снова начали зажигаться керосиновые лампы. Теперь путь пошел вверх. Дышать становилось легче, сырость пропадала. Через несколько поворотов меня ждало еще одно испытание. Стены и пол снова стали металлическими, но без решеток, что меня порадовало. Коридор упирался в тяжелую закрытую стальную дверь с небольшой нишей с б о к у Положите руку внутрь, было написано на табличке сверху, и для совсем н е с о о б р а з и т е л ь н ы х была нарисована стрелочка, куда именно эту руку засовывать. Сканер отпечатков. Это было неожиданно. Оглядевшись вокруг и не заметив никаких других вариантов, я снял перчатку и сделал то, что от меня просили. Пришлось подавить в себе желание засунуть в щель девятку, ведь этот тест как раз должен был определить роботов и девятка, скорее всего, его бы не прошла. Давайте ваш сканер. Что-то щелкнуло и руку пронзила дикая боль. Ощущение было, что кто-то со всего размаха о д а н у л меня по мизинцу молотком. Получен урон. Я зарал, о выдергивая руку. От моего рева завибрировали тоненькие пластинки сбоку. Там что-то завертелось и вместо массивной двери рядом отодвинулась одна из металлических панелей, открывая проход. В волю в проорав и высказав все, что я думаю об игре, о добром ключе и о профессоре Бруно Маршане, я проследовал в открывшийся проход. Что за издевательство! Они бы еще проткнули живот штыком. Если выжил Вутиль, ты робот. А если умер, поздравляю, ты человек. Следующая дверь оказалась совсем рядом. Она была огромная, бронзовая, с тяжелыми засовами. Наверное, она бы выдержала выстрел линкора, если бы кто-то смог его сюда затащить. Рядом на специальном постаменте стояла большая печатная машинка с закрепленной латунной табличкой, на которой были выбиты аккуратные печатные буквы. Для входа ответьте на вопрос. Вышел зайчик погулять. Лап у зайца ровно. Кхм. Проверка на смекалку. Оригинально ничего не скажешь. Ладно, рискнем. Я одним пальцем отстучал на печатной машинке пять. Бронзовая дверь щелкнула и немного приоткрылась. С трудом я отодвинул ее пошире и протиснулся внутрь. Внутри вспыхнуло сразу несколько л а м п о с в е т и в небольшое помещение. Комната была разделена пополам массивной железной решеткой. С той стороны стояло два мрачных черных механоида, направивших на меня недобро г о в и д а Трубы. Вместо глаз у роботов были маленькие таблички с цифрой 3. На концах труб вспыхнул огонь, и оружие в железных руках приобрело явное сходство с огнеметами. Неприятно. Назовите свой доступ. п р о с к р и т а л о вокруг. Э -э, администратор? Несколько растерялся я. Неверно. Громыхнул голос, а глаза механоидов перещелкнулись на цифру 2 э -э, Гость? После небольшой паузы спросил я: "Не будем наглеть?". "Неверно". Роботы уставились на меня единичками. Интересно, они начнут стрелять, когда у них станет ноль, или после этого будет еще одна попытка? Я вернулся к бронзовой двери и подергал за ручку. Дверь снова была закрыта. Я оглянулся. Если попытаться выдернуть решетку, нет, наверное, быстро это не получится. Железки успеют выстрелить. Назовите свой доступ. Я подошел к решетке, достал обрез, поставил его в ячейку напротив головы одного из механоидов. Тяжело вздохнул и, приготовившись стрелять, сказал: "Доступ Лаванда". Разовый п о с ы л ь н ы й доступ. Подтверждён. Цель визита. Куб сверхвысокого давления. Честно ответил я, подавив свое чувство юмора, которое хотело сказать какую-нибудь скабрезность. Принято. Ожидайте. Да, конечно, друзья мои, услышал я голос доброго ключа. Можете полностью выкачивать все из второй и четвертой цистерны, и еще, если вы заплатите предоплату, то на следующую партию вам будет скидка в половину. Я открыл дверь. Ключ, выдвинувшись из стены на несколько метров, вился вокруг троих людей в пестрых халатах и треугольных шапочках. На китайцев похожи, подумал я. О, позвольте представить вам серого пароволка. Заметив меня, воскликнул робот. Прошу прощения, господа, я вынужден прервать нашу беседу. После отгрузки заходите ко мне, мы детально обсудим следующую поставку. Посетители опустили головы и гуськом отправились на выход. Проходя мимо меня, они кланялись. Иди сюда, присаживайся. Я н и сколько не сомневался в тебе, м о н а м и Довольно промурчал добрый ключ. Я знал, что ты справишься и вернешься назад. Могу я получить куб? Задание первое из трех лаборатории профессора Бруна Маршана выполнено. Маленькие ручки робота схватили небольшой латунный агрегат. Ключ что-то радостно восклицал, переключал рычажки, рассматривал что-то внутри на просвет. Прекрасно, серый, прекрасно. Я думаю, мы сработаемся. Теперь мы наконец-то сможем поднять давление в механизме до необходимого уровня. Правда, в прошлый раз, когда мы его запускали, кое-что пошло не по плану. Слишком много параметров нужно контролировать одновременно, поэтому нам снова понадобится помощь. А что за механизм и где пытались поднять давление? Перебил я торопливую речь робота. Вы так и не рассказали, что вы тут делаете. Не рассказал? Добрый ключ посмотрел на меня удивленно. Странно. Я, ну то есть теперь мы собираемся запустить установку для глубокого бурения. Как я уже говорил, мазуты в верхних слоях почвы скоро з а к о н ч и т с я Нам необходимо добираться до более глубоких слоев. В процессе работы механизма нужно учитывать много данных, и для этого у нас был архивариус. Автомат он, который прекрасно справлялся с расчетом всех параметров, но, увы, он проворовался. Мы не могли простить предательство и казнили его. Казнили? отрубили Буйну железную голову? в з д р н у л Брофье. У нас в городе молодой человек в почете совсем другая казнь. Вам потребуется спуститься в большую черную яму и найти там кагитатор нашего Архивариуса. Задание второе из трех. Кто проживает на дне черной ямы? Вы должны принести доброму ключу кагитатор или останки Архивариуса. Я стоял и задумчиво разглядывал большую черную яму. Пасмурное небо не давало достаточно света, чтобы тот мог пробраться до дна. Что-то там внизу есть. Я подобрал камешек и кинул его вниз. Начал считать секунды, пытаясь определить глубину. Ничего не происходило, никакого стука или всплеска не последовало. Ладно, прошлый раз казненный автоматон не так глубоко упал – метров десять, максимум пятнадцать. И вправду очень интересное место. п р о с к р е ж е т а л неожиданно появившийся рядом р о х л и Воистину, мой железный друг! воскликнул в д р у г о е эхо Вениамин Серебряный. Завораживающе, серый. Я же про вас поэму написал. Хотите послушать? о б о й д у с ь скривился я. А я вам все равно почитаю. Город со впал, светила луна, и в город пришла беда. с ж и в а я стальные пальцы, прокрался злодей в наш светлый город, в мир спящих людей. Стоп, хватит! Прервал его я, скривившись. Избавь меня от этой галиматьи. Да как ты смеешь! Внезапно тонким голосом воскликнула э с ф и л ь появившаяся рядом. Ты темный, неблагодарный. в и н я м и н а б р а т и л на тебя свой гениальный взгляд, а ты, а ты! Господь хранитель, оно еще и разговаривает. Бледная кожа девушки начала становиться пунцовой. Все, вы мне мешаете. р о х л я хочешь заработать пятерку? Спросил я, доставая сверток, купленный в лавке старьевщика несколько минут назад. Десятку, сразу переспросил робот. Начнем с пятерки, но если все пройдет гладко, то десятку. Из сверка т появился большой моток прочной веревки, альпинистское снаряжение и фонарь на ремешке, который я сразу нацепил себе на шею. р о х л я я сейчас буду спускаться вниз. Если я два раза дерну за веревку, тащи меня наверх, что есть сил. Задача ясна? Справишься? В большую чу-чу-чу черную яму. От удивления урокли что-то защелкало в голове. Деньги вперед, тебя же капелька сразу съест, а так хоть деньги не пропадут. Пять крон переданы НПС РХ 003Б. Еще пять, когда вернусь. Темно. Казалось, тьма обтекала, стараясь забраться в рукава и подворот п л а щ а Я вбил ботинок на шаг ниже, перещелкнул зажим на веревке. Еще шаг. Вокруг ямы начали собираться жители Дамбурга, глядели на меня, свешиваясь с перил и негромко комментируя спуск. Под влиянием происходящих событий на Вениамина Серебряного снизошло озарение. Он вещал жителям о последней битве маньяка и злодея Серовопароволка с великой спасительницей Капелькой, слагая продолжение поэмы на ходу. Естественно, никакой битвы я не планировал. Сначала надо понять, с чем я имею дело. Просто осмотрюсь. Когда будет ясно, кто тут живет, надо будет разобраться, как это можно победить или хотя бы отвлечь. И лучше всего выяснить, где лежит необходимый мне кагитатор. С удовольствием посмотрю, как тебя сожрут, сказала мне э з с ф и р когда я начал спускаться. Обязательно комментируй, что там с тобой происходит, серый, напутствовал Вениамин. Это очень важно. Я пишу все. Это смерть войдет в историю города. Да что города, всего союза. Как здорово, что я приехал сюда! Я чувствую, чувствую, как муза возвращается ко мне. Еще шаг. Перещелкнуть зажим. От свет фонаря выхватил участок дна покрытого чем-то черным. Когда я кидал в н и з факелы, они с шипением тухли. Мой первый план выманить того, кто тут живет, и сжечь, похоже, было б р е ч е н на неудачу. Я понял, что без разведки м н е ловить будет нечего. Местные на вопросы о яме не отвечали, не знали или не хотели откровенничать с чужаком. Еще шаг. Нога опустилась в вязкую жидкость. Прибыли. Добро пожаловать на арену Черная Яма. Убийства на арене не повышают рейтинг преступности. Я врубил нагрудный фонарь на максимум и огляделся. Черное болото, из которого торчат заляпанные останки сломанных роботов. Железные руки, ноги, головы с потухшими фонарями глаз. Неподвижное царство мертвой темноты. Сверху глухо долетали вопли толпы и бархатный баритон в и н и а м и н а вопрошавший меня, как я себя чувствую и что там вообще происходит. Поэт практически полностью вылез на парапет, и я даже удивился, как он там еще держится и не сверзился вниз. Серый, не молчи! Искусство не должно раствориться во мраке. Пошли нам искруз н а н и й дай нам свет эмоций! Раздался его крик. Какой же неприятный тип! Вокруг по-прежнему стояла мертвая и гнусная темнота. Единственным движением было мельтешение луча света от фонаря. Я в з ё л курки обреза и медленно пошел вперед. Мне нужен архивариус. В жиже то там, то тут вспыхивали идентифицируемые предметы: запчасти, левая рука. Голова автоматона без искры, останки. Игрок Семён Нагибашко плюс 13 а крон. Останки РХБ 1 1 2 плюс две кроны. Сломанное паровое ружье. Останки Ляо Красивого плюс 30 ч о х Запчасти. Слева в темноте что-то булькнуло. Толпа наверху загудела, мешая мне расслышать, что в точности происходит. Я водил двустолкой в из стороны в сторону, пытаясь заметить хоть какое-то движение. Вроде тихо. Показалось, или это та самая капелька? Я сделал шаг назад. Вперед, капелька! Раздался сверху вопль в е н и а м и н а Внезапно в мою сторону двинулась тьма. Клубок черной жижи поднялся выше меня, после чего раздвинулся на несколько метров в стороны, шевеля десятком отростков, словно гигантская амеба. Он довольно быстро зашлепал ко мне. Вот она, хозяйка ямы. Я дернул с пусковые крючки, прогремел сдвоенный выстрел. На существу это не произвело никакого впечатления. Антроцитовая жидкость мгновенно заполнила дыры. Все ускоряясь к лубок щупалец двигался вперед. На некоторых отростках я разглядел маленькие пасти с острыми черными зубками. Поиграли в героя их в а т и т Я рванул назад к веревке. На ходу перезарядившись я вцепился за петлю и резко дернул два раза. р о х л я вытаскивай твою железную душу быстрее! Робот не подвел. Пусть немгновенно, но я стал подниматься к спасительному свету. Капелька врезалась в стену, где я только что стоял и потянулась ко мне щупальцами, все больше и больше удлиняя их. Маленькие пасти защелкали и раздался противный, на грани ультразвука писк. Два зал по картечью помогли мне избежать контакта с почти доставшими меня отростками. Капелька бесновалась и дико извиваясь пыталась забраться на стену. Рохля, тащи быстрее, оно за мной лезет. Робот глупец, брось канат. Услышал его п у л ь п о э т а Их битва должна продолжиться. Это вершина и кульминация моей поэмы. Смерть, кровь, катарсис. Ты что творишь? Раздался возмущенный крик Рохли. Он мне пять монет обещал. А ну убрал руки, м а м з е л ь А вы т о куда лезете? Раздался визг из фири. Мое движение вверх остановилось, веревку тряхнуло. Они там совсем о п о л о у м е л и Я вбил шипы ботинок в стену и перекинул петлю страховки повыше. Чувствую, надо быстрее самому выбираться. Веревка ослабла и медленно пошла вниз. Я только чудом не упал. Ослабив петлю, я перебирал страховку, чтобы она была в натяжении. Внизу щелкали маленькие челюсти и раздавался восторженный писк. В голове у меня была только одна мысль: непризнанному гению поэзии и его чумной подружке конец. Штраф за мою голову и так огромный, пара трупов ситуацию не изменит. Дайте только выбраться! Прибью эту болтливую сволочь! Именно с этой мыслью я полетел вниз, глядя на змеящийся перерубленный конец веревки. Катарсис! Донесся до меня восторженный крик Вениамина Серебряного. Получен урон. Приземлился я неожиданно мягко и с громким чавкающим звуком. Во все стороны брызнуло черное желе и раздался оглушительный писк. Я откатился в сторону и с трудом поднялся. Вытер от с л и з и лицо и отступая назад, перезарядился. Капелька приходила в себя после моего падения. Темная масса передо мной двигалась, перетекала, стараясь занять удобное ей положение. Тьма уплотнилась, сжалась и резко колыхнулась в мою сторону, вытягивая вперед десятки щупалец. Мой сдвоенный залп она даже не заметила. Сбив с ног, черные отростки стали оплетать меня, вгрызаясь мелкими зубками во все подряд. Ощущения были такие, как будто сотни чехуахуа решили отомстить мне за все и не очень удачно, но о ж е с т о ч е н н о начали меня грызть. Я понял, что мне конец. Толпа наверху восторженно ревела: "Получен урон! Получено письмо! Получен урон! Получен урон!" <rendered without the scippers> Серый, умоляю, скажи, что ты чувствуешь! – кричал поэт. Чёрти не слышно. Да что ты в меня вцепилась, дура! А -а -а -а Вопль нарастал и в нескольких шагах от меня раздался громкий всплеск. Капелька замерла, укусы прекратились. Рядом со стеной неуклюже пытался встать Вениамин. Он был с ног до головы покрыт чёрной слизью, волосы слиплись, а в глазах царил первобытный ужас. Щупальца как-то неуверенно с т а л и отпускать меня. Хозяйка ямы заметила еще одну муху, попавшую в ее паутину. Вениамин забился и стал что-то б е с с в я з н о кричать. Он кинулся на стену, но тут же соскальзывал. Сверху, прерывая гул толпы, раздавались истеричные крики и с ф и р и Капелька потеряла ко мне интерес и, шлепая ложножками, все быстрее и быстрее двинулась к поэту. Я пополз прочь. Что делать? Как отсюда выбираться? Думай, Серега. Блин! Сердце у х а л о не давая сосредоточиться. А где мой цилиндр? Афиг с ним. А обрез где-то выронил. назад вернуться. Я оглянулся. Там в темноте зайчиком з а в е р е щ а л вениами наплетаемый десятком щупалец. Нет уж. И тут произошло то, чего я совсем не ожидал. Девятка сама пошевелила пальцами. Как-то неуверенно потянулась в окружающую жижу и схватила из кучи мусора саблю. Морской палаш, прочел я название, а потом я услышал в голове знакомый детский голос. Привет, а что происходит? Девятка. Я о ш а р а ш е н н о с м о т р е л на металлическую руку, которая крепко сжимала клинок. Я даже на секунду остановился. Беги! Помоги мне, серый! А, господи, что она творит? Крик поэта оборвался на самой высокой ноте. Гнетущая тишина продлилась недолго. Шлепающие звуки стали приближаться ко мне. Я достал банку с мазутом, придерживая ее локтем, распахнул дверцу на моем огненном сердце, сунул внутрь руку в перчатке и опустил горящий палец в мазут. Тот сразу вспыхнул. Я замахнулся пылающей банкой. Ну иди сюда, тварь! Иди сюда, гадина! повторил в голове голос девятки. Как только клубок тьмы появился в свете фонаря, я метнул горящую банку прямо в центр существа. Мазут разлился по монстру и сразу вспыхнул. Вслед за этим туда же полетела еще одна банка. Капельку это ни сколько не затормозило. Противно п и щ а о н а выстрелила в меня щупальцами. Девятка пришла в движение, ловко отрубив особо длинный отросток. Потом еще один. Я попятился. Что у меня еще есть? О, ворвань! Открыв крышку, я добавил в надвигающийся огненный клубок еще и ее. Бабахнуло так, что заложило уши. Половину монстра разметала. По ползновения в мою сторону прекратились. Я выдохнул. Сработала. Капелька снова зашевелилась, а оторванные части поползли к основному телу без видимых проблем, снова объединяясь в одно целое. Вот же гадина! Девятка отрубала некоторые отростки, но это не помогало. Хозяйка ямы приходила в себя. Я панически смотрел на инвентарь: голова автоматона, лисий хвост, белый шарф, инструменты по металлу. О, средства о т о б л ы с е н и я Держи, гадина. Это был жест отчаяния, но капелька внезапно замерла. Те места, куда попал лосьон, мгновенно становились серыми и хрупкими, как пепел. Раздался недовольный писк. Вот так-так. Я смело шагнул вперед, поливая черный клубок из зеленой бутылочки. Капелька дернулась, заверещала и рванула прочь, очень быстро исчезнув из поля моего зрения. Швырнув ей вслед пустой бутылек, я опустился на т р у п к а кого-то автоматона. Вопли зрителей слились в какой-то оглушающий вой. Вот в е д ь живучая, зараза. Так, времени может быть мало, а вдруг она сейчас вернется. Второго раунда я не выдержу. Где чёрт, п о б е р и моя шляпа, обрез и кагитатор? К счастью, ни через пару минут, ни через десять капелька так и не в е р н у л а с ь Кагитатор нашёлся в одном из тёмных углов. Оцепив благополучно найденный, ужасный, испачканный цилиндр и перезарядив поднятый из чёрной жижи обрез, я задрал голову и, чтобы л о с и л крикнул: л р о х л я спускай верёвку!» Уже, месье, долетел до меня механический голос: «Давно всё готово». Ну вот, вытащили в лучшем виде, радостно сказал мне автоматон. Пять крон. Держи, я отсыпал роботу денег, которые подобрал в яме. Спасибо тебе, дружище. Обращайтесь. Довольно, ответил он, углубившись в пересчет монет. Это ты его убил! На меня налетела черная худая тень. Ты, ты, ты, убийца! Получен урон один хитпоинт. Критический сбой оборудования. Девятка дернулась и ухватила э ф в и р за шею. Раздались жуткие хрипы. Фу, брось! крикнул я, пытаясь отодрать железную руку от избивающейся девицы. Зрители кинулись ко мне, оттаскивая полупридушенную э ф в и р Фух, вроде жива, идиотка. Хм, а девятка снова в строю. Ну, теперь заживем. Надо только к ткачам снова не з а г р е м е т ь а то они ее быстро вылечат. Но почему же она снова в строю? Подхватила за разу там в яме. И есть ли тут что-нибудь откацен тот? Столько вопросов и получен урон. Резкий удар сзади самым решительным образом прервал мои размышления. Я ш в а р к н у л с я на землю. Девятка еще не пришедшая в себя после э с и р е висела плетью. д е б а ф ошеломление. д е б а ф скованы руки. д е б а ф инвентарь заблокирован. Кто-то тяжелый навалился на меня. Щелкнули наручники. Привет, Серега, сказал мне смутно знакомый голос. Сильные руки подняли меня на ноги и развернули. Бомбер, лысый здоровяк, с которым я сталкивался, когда охотились в горах на республиканских шпионов. Рядом стояла пара незнакомых игроков. Над всеми троими висел значок гильдии Красные Коты. Так вот он какой, серый п а р о в о л к сказал один из незнакомых игроков, поправляя кепку и засовывая в к о б у р у р е в о л ь в е р Бомбер удивился я. Ты что здесь где? Стоп. Ты что творишь? Я не понял. По твою душу. Беря меня под локоть, стоял з д о р о в я к Прислало вот высокое начальство. Ты надеюсь не будешь дергаться. За мертвого дают только пять сотен, а за живого ш ж три тысячи. Его лицо расплылось в довольной улыбке. А как же дружба и все такое? Хмыкнул я, поняв, к чему он клонит. Я тебя умоляю. Гаготнул он. Чистое единоборство, как в пинг-понге. Кто кого. Прикольно же. Так что не будешь нам охоту за головами портить. Ничего прикольного не вижу. Попытаюсь испортить все до чего дотянусь. Честно ответил я, двинув плечами и попробовав на прочность наручники. Жаль. Но что тут п о д е л а е ш ь пытайся. Махнаты, принимая с другой стороны, потащили его к д е р и жаблю. Мышан, страхуешь сзади. Начнет буянить, стреляй на поражение. Если нас заденешь, ничего страшного. Это всегда можно, сказал третий красный кот в кожаном летном шлеме и в очках консервах, наводя на меня дробовик с неприлично широким стволом. Подхватив меня с боков, бомбер с товарищем потащили меня в сторону. Толпа мощно расступалась, наблюдая за происходящим. Где-то сзади рыдала и Сфир. ь Чужаки! Прозвучал громкий и уверенный голос мэра т у л л и Всем чужакам предписано явиться на аудиенцию к д о б р о м у ключу для получения регистрации или изгнания из поселения. О, местные власти! Веселым голосом сказал Бомбер. Здравствуйте. Перед нами стоял мэр в окружении нескольких роботов-полицейских. Их светящиеся голубым светом глаза внимательно и спокойно следили за мной и котами, стоявшие впереди автоматоны достали дубинки, те, что были сзади, держали в поднятых манипуляторах револьверы. г и л ь д и я красные коты, представился здоровяк. Вот лицензия охотников за награды на территории Союза Вольных Городов. Это беглый преступник, и на основании закона города Сов мы доставляем его на место суда и казни. Помощь не нужна, спасибо. Всем чужакам предписано явиться на аудиенцию к д о б р о м у ключу для получения. ф у Какой тупой! Вздохнул Бомбер и дернул меня под руку, чтобы идти дальше. м э р т у л и резко ударил здоровяка железным кулаком точно по носу. Полицейские с литным движением опустили дубинки на головы охотников. Раздался громкий выстрел мышана. Одного из роботов откинуло. Толпа ахнула и отшатнулась. з а т р е щ а л и ответные хлопки револьверов. Через несколько секунд все было кончено. Бомберы и его товарищи лежали скованные на земле. Парень в летном шлеме отправился на перерождение. Серый блин, какая же ты сволочь! Бормотал бомбер, которого толчком впихнули в зарешеченную камеру. Я? Ты ж понимаешь, что нас скоро вытащат. Как вытащат? ш т у р м у й полицейский участок? Это ерунда, отмахнулся Бомбер. Недоразумение. Разберутся, что ты преступник, и приведут тебя ко мне с подарочной ленточкой на шее. А за п р е п я т с т в и е лицензированным охотникам еще и компенсацию подкинут. Ну-ну, как в пинг-понге. Только я ответил я, разворачиваясь к выходу из полицейского участка, где меня ждал мэр т у л л и Как-то я сомневаюсь, что в Дамбурге, где большая часть жителей беглые роботы, у администрации будут проблемы. Наверняка схема, отработанная против таких гостей. Бомбер услышал я громкий шепот его напарника. А как мы его теперь увезем? Мышканта на перерождении в совах, а дирижабль тут. Кто пилотом и как мыш сюда добираться будет? Я открыл двери и собирался выйти из здания, когда абсолютно неожиданно у меня опять пропала половина шкалы здоровья. Что черт возьми происходит? Это начинало здорово напрягать. И даже не потеря половины хитпоинтов. Мне не нравилось, что происходило, что-то непонятное. Сзади в участке что-то звякнуло. Я обернулся. Серый, вы выполнили задание доброго ключа. Прервал мои размышления робот-мэр. Что? А, да, конечно. Тогда пройдемте, не будем заставлять ждать. Задание второе из трех. Кто проживает на дне черной ямы? Выполнено. Глава восьмая. Чихнул на меня Тушкан, когда я открыл глаза. Что за? п е р в ы й изреагировала девятка. Резким движением она попыталась ухватить зубана, но тот быстро увернулся, отскочив в сторону, и тут же прыгнул назад, вцепляясь в мою руку. Началась возня. Я находился в той же комнате, в которой вчера нажал на выход из игры. Тушкан вернулся. Это очень хорошо. Стоп. с т р я х и в а я с руки Зубан а прекратил я бардак. Тушкан, ты нашел остальных? Отец, услышал я тихий голос. Сзади стоял одноглазый, мой первый Зубан. Выглядел он получше, чем при нашей последней встрече. Царапины были заполированы, уши починены, а глаз вспыхивал ярким красным цветом. Рад тебя видеть. Вы привели подмогу? Да, просто ответил Зубан, преданно смотря в глаза. Много. Это хорошо. Тогда слушайте план. Тушкан, перестань прыгать, тебя тоже касается. В центре поселения стоит огромная фабрика. Трубы, котлы, дым коромыслом. Видели? Одноглазый кивнул. Тушкан опять чихнул. Аккуратно, незаметно окружите фабрику и затаитесь. Если услышите ультразвуковой свисток, сразу врывайтесь внутрь, спасайте меня, давите врагов. Все ясно. Возьмите мазута себе и остальным. Я купил, чтобы было чем заправляться. Некоторые камни в мостовой отсутствовали, поэтому идти приходилось осторожно. Ремонтировать тротуар никто не спешил. Редкие прохожие подозрительно озирались на меня светящимися глазами. Я потёр нос, всё никак не мог привыкнуть к запаху горя и мазута, которыми был пропитан каждый уголок Дамбурга. Ключу не позавидуешь быть командиром помойки, то ещё достижение. Итак, меня ждало последнее задание. Дойду сейчас до фабрики и узнаем, насколько честной была эта сделка. Серега, не с п е ш и дай время зубанам занять позиции. Я свернул к большой черной яме, облокотился на перила и заглянул вниз. Убийство капельки мне не зачитали, с значит, э т о отродье в ы ж и л о и все еще там. Но сколько я ни вглядывался вниз в темноту, никакого движения не замечал. м с ь чайл а в е к извините, м с ь я обернулся и увидел, что эти крики были обращены к моей персоне. В ближайшем здании, вцепившись в толстые прутья решетки, меня пытался позвать крепкий автоматон в синей униформе. Это вы тот человек, который вчера выбрался из большой черной ямы? – спросил он меня. Букву Р он серьезно на французский манер коверкал. Кто спрашивает? – сказал я, подходя ближе. к а п р а л т р е т ь е г а Абанкурского Бисто. Можно просто Бисто. Так это вы? Допустим, сказал я, разглядывая робота. Голова его была покрыта множеством царапин и вмятин, но даже несмотря на то, что его униформа была грязная и п о т е р т о й выглядел он представительно. Простых солдат просто красили в нужные цвета, а тут мундир – сразу видно, он т р офицера, н е к а к о й т о рядовой. Расскажите, автоматон прижал свою металлическую голову к решетке. Вам с какой целью? К сожалению, я проиграл лотерею. И завтра моя очередь кормить капельку, ту, что живет в яме. Кормить? Это как тогда, поднимают на цепи и вниз? Все так. Грустно подтвердил робот. Но б е с т о не привык сдаваться без боя. Как вы смогли спастись? Скорее всего вам это не поможет. Я поджег ее мазутом, взорвал ворванью, а потом облил лосьоном против облысения. Пока она приходила в себя, меня вытащил наверх знакомый. Действительно, для моей ситуации пользы немного. Задумчиво произнес капрал. Не хочу давать вам надежду, но я поговорю с добрым ключом по поводу вас. Может быть, вас не будут того. Поговорите. Но л о т е р е я это л о т е р е я Все эмигранты должны кинуть монету. Либо вы становитесь жителем Дамбурга. либо кормом капельки. Мне и некоторым б о й ц а м не повезло. Робот показал монетку на одной стороне которой был герб союза, а на второй вместо решки был отпечатан сложный крест, больше похожий на букву Ж. Предложено задание: пропавший взвод. Спасти капрала без сто и его роботов от уничтожения в большой черной яме. Награда долг капрала. Штраф отсутствует вариативно. Принять? Да нет. Во дворе фабрики стоял великолепный р а ф а л ь Вокруг него в о з и л о с ь несколько роботов. Кто-то елозил тряпкой по черным бокам, другие наливали в паровой котел воду из длинной ржавой трубы, грузили какие-то ящики. А это что? спросил я, проходя мимо, кивнув на грузчиков. Топливо. о д н о с л о ж н о ответил м э р т у л л и Я посмотрел вокруг, но не увидел ни одного зубана. Надеюсь, они где-то тут. с е р ы й мономи. Наконец-то, заждался уже, воскликнул добрый ключ, когда я зашел в приемный зал. Приступим? Что, даже ч а ю не попьем? Глаза ключа неприятно сверкнули. Ему явно не терпелось, чтобы я приступил к третьему заданию. И то, что я вчера ушел в л о г а у т давая зубам время добраться до города, и то, что я сейчас тоже не особо торопился, явно выводило его из себя. Шучу, уважаемый ключ. Давайте приступим. Только одну вещь хотел спросить по поводу а б а н к у р с к и х солдат, которых должны принести в жертву к а п е л ь к и Все потом. Это решаемый вопрос. Мы обязательно к нему вернемся. Серый, давай не будем тянуть время. Третье задание самое простое и самое важное. Никуда идти не придется. Тебе нужно запустить механизм. Задание третье из трех. Голос из машины. Запустить трансфузионный механизм. Награда — успешное завершение контракта с добрым ключом. Следуя приглашающему жесту, я проследовал в неприметную дверцу в глубине комнаты. Добрый ключ со мной не пошел. Его тело не было предназначено для прогулок. По ходу движения в узком металлическом коридоре загорались газовые лампы. Одна из гравюр, украшавшая стену, повернулась, явив мне еще одно лицо ключа. Проходи вглубь. Тебя нужно в раздвижную металлическую дверь дальше по коридору. Я подошел к красной дверце и дернул бронзовую ручку. Не сюда, рявкнула голова доброго ключа, а потом сказала спокойным голосом: "Дальше по коридору, металлическая дверь". Извини. За указанным проходом оказался зал, все стены которого были покрыты двигающимися шестернями, поршнями, маятниками. Я опять, как будто попал внутрь гигантских механических часов. Открылась стальная шторка и в комнату выдвинулась очередная голова доброго ключа на тонкой железной ножке. Какие часы, такая и кукушка. Сюда. Теперь подключай кагитатор и куб. Задание оказалось затейливым. Непростая, но решаемая головоломка. Мой уровень инженерии больших машин позволял видеть названия третьих механизмов. Добрый ключ меня подгонял и всячески мешал замечаниями о моей нерасторопности. В конце концов я не выдержал и рявкнул на него. Примерно через полчаса мне удалось соединить все трубы, шестеренки и передачи друг с другом. Куб был подключен к механизмам зала, а все управляющие процессы теперь проходили через кагитатор, который весело пощелкивал, готовый к работе. Инженерия больших машин плюс один. Иди в другой конец комнаты, там будет кабина управления. Запускай процесс. В небольшой закрытой нише стоял массивный стул, чем-то похожий на электрический, но без фиксаторных ремней. Со слов доброго ключа я должен был сесть на место оператора и дернуть два металлических рычага, которые находились по бокам от стула. Я с сомнением разглядывал эту конструкцию. Девятка подрагивала, сжимала и разжимала пальцы. Там все просто. Сел, дернул рычаги и свободен. Тебе радость, нам радость, все счастливы. крикнул мне робот, заметив м о и к о л е б а н и я Конечно, если ты собрал механизм неправильно, кабина управления убережет тебя от осколков, но в этом случае придётся весь механизм собирать сначала. Ну да, зачем тянуть? Я проверил, легко ли вынимается обрез, взял в зубы свисток, сел на стул и вцепился в рычаги. Вы собираетесь запустить процесс трансцеребрации? Возможны негативные последствия для персонажа. Вы уверены? Да, я вздохнул и дернул рычаги. В ту же секунду я ослеп, потому что меня шарахнула м о л н и й Превышение болевого порога. Вы отключены от игры на десять минут. Производится итоговый расчет процесса трансцеребрации. Блин, с у л о ч и Я, конечно, ожидал подвоха, но чтобы вот так напугали аж. Я выбрался из капсулы посмотрел на параметры. Персонаж был жив и даже с полной полоской здоровья. Но хоть моя дурная башка не привела меня к красочной казни на электрическом стуле, и на том спасибо. Сейчас вернусь и разберемся, что за ерунда произошла. Здорово, если все удачно, и я наконец получу свой собственный паровоз. Содержать его правда надо будет как-то. Прицепить к нему вагончики и возить товар между городами или пассажиров. Это может оказаться интересно. Я представил себя хозяином поезда. Командовать кочегарами и машинистами, гонять проводниц вагонов, ходить таким важным и с означением с пассажирами р а с к л а н и в а т ь с я и все такие спасибо, спасибо. А что? Серьезный уважаемый человек. Я сходил, умылся, потом попил ч а ю поглядел в окно. Серость. Темный зимний вечер бескомпромиссно захватывал город. На моих глазах включились фонари. Время вышло. Приступим. Сначала я не понял, где нахожусь. Очень странное ощущение. У меня не было тела, точнее было, но какое-то непривычное, как будто я стал размером с огромный дирижабль. У меня были сотни рук и ног, но я не мог ими управлять. Мозг с трудом старался обработать новые ощущения, пытаясь уложить их в обычную картину восприятия мира, в которой им раньше не было места. Я как будто находился у себя в голове и видел десятки экранов, на которых что-то происходило. На одном из них была знакомая красная дверь. Я пригляделся. Изображение развернулось, отдаляя все остальные экраны. Передо мной возникла темная комната с бордовыми стенами. На полу в свете керосиновых ламп лежал десяток мертвецов, как будто кто-то заносил их сюда и скидывал друг на друга. Где я? Что вообще происходит? Где добрый ключ? Что с моим игровым телом? Я вернулся внутрь своей головы и снова уставился на кучу экранов. На одном из них я увидел р а ф а л ь вокруг которого суетились маленькие фигурки роботов. Меня снова затянуло в экраны, и я оказался во внутреннем дворике фабрики. Недалеко от паровоза стояло несколько автоматонов, а рядом с кабиной был игрок в небольшом цилиндре, длинном плаще с капюшоном и с железной левой рукой. Казну все погрузили, крикнул он роботам. Те согласно п о к и в а л и Я захотел подойти ближе и двинулся в ту сторону, но не ногами. Моя шея удлинялась, и я парил над землей, какой-то странный жираф с выдвижной шеей. Серый, уже проснулся, вот ты молодец, воскликнул человек, заметив меня. Привыкай, обживайся. Желаю тебе недолгой, веселой и нескучной жизни. Теперь ты за главного в этом п о г а н н о м местечке. Что? Кто? Попытался сказать я. Голос был металлический и со странным эхом, как будто я говорил в пустую бочку. Разберешься, не переживай. Слушай, я у тебя отличное тело. Понятно, почему ты выжил при трансцеребрации, а то я уже отчаялся, что никогда не выберусь из этого г а д ю ш н и к а Все какие-то д о х л я к и попадались. Наконец-то повезло. Отлично, у тебя очень интересные способности. Я в предвкушении. Игрок потянулся и напряг руки. Его металлическая рука дернулась и попыталась ухватить его же за шею. Что за блин, какая гадость! выругался человек, ухватив одну руку другой. м е р д а все, поехали. Контракт выполнен. р а ф а л ь перешел ко мне. Прощай, пароволк. Тули! крикнул он, запрыгнув на подножку. Трогай! Паровоз вздрогнул и потихоньку набирая скорость, двинулся прочь со двора. Я наконец сообразил посмотреть на имя этого игрока. Серый пароволк. Бруно Маршан. Что? подумал я, глядя ему вслед. Он это... Я, Суетясь, я открыл свои параметры. Надпись, возникшая перед моим взором, ввергла меня в шок. Мое имя теперь было Добрый Ключ, Серый п а р о в о л к Класс Многофункциональная мазутодобывающая фабрика. Глава девятая. Я глядел вслед удаляющемуся Рафаэлю и откровенно не понимал, что теперь делать. Шея дальше не удлинялась, и обернувшись, я заметил, что это просто многосоставной манипулятор, торчащий из стены. Я теперь добрый ключ. Я поднял к лицу две маленькие железные ручки, попытался сосредоточиться на ощущениях. Мое тело было огромным и легким. Внутри меня все время что-то происходило. Кто-то ходил, как будто ползали насекомые. Странное, всеобъемлющее ощущение голода. В боках то там то тут что-то колит. н е п р и я т н о е ч у в с т в о в животе, будто я через десяток трубочек хочу вытянуть коктейль, но они забиты и ничего не идет. Но тут меня отвлекли зубаны. Несколько штук поспрыгивали на двор фабрики и побежали вслед Рафалю. Стоп! громыхнул я. Куда собрались? Зверушки шарахнулись в разные стороны и драпанулись с удвоенной энергией. Одноглазый, тушкан, вы где тут? А ну прекратить панику, слушать приказы серого пароволка. Теперь это я. Всем внимание. Зубаны улепетывали, что есть сил, но тут я наконец увидел Тушкана. Он сидел, вцепившись в небольшой дымоход и испуганно смотрел на меня. Тушкан, Тушканчик, иди сюда, мой хороший, как можно ласковее сказал я. В светящихся глазах питомца появилось сомнение. Он осторожно спрыгнул и явно опасаясь, в любую секунду собираясь сбежать, подошел ближе. Мелкий, но ну ты чего? Не узнаешь меня, что ли? А как я тебя ворванью кормил, помнишь? А как меня привязывали, а ты сверху на робота спрыгнул и спину ему грыз. А как я тебя от девятки защищал? Тушкан наконец увидел или, скорее, услышал во мне что-то знакомое, взвизгнул и стал прыгать вокруг. Потом забрался мне на шею, сел на голову и громко заклокотал. Со всех сторон из щелей, из за забора, с крыши выглянули остальные зубаны. Они настороженно смотрели на меня, потом на Тушкана, а потом явно успокоившись, стали собираться во внутреннем дворике. Ко мне подошел одноглазый. Отец, ты выглядишь странно, с трудом сказал он. Но это все равно я. Злодеи похитили мое тело, и теперь надо разобраться, что делать. Заселяйте фабрику, ничего не ломайте, а наоборот. Судя по тому, что чувствую я себя, неважно, здание в плохом состоянии. Ваша задача навести порядок, почините где можно агрегаты, подлатайте стены, крышу обязательно посмотрите, а то задувает в спину чего-то. Десяток бойцов пусть будет в резерве. Сейчас я разберусь, где т у т н а з у т о п р е д е л ю вам, где питаться. Зверюшки стояли и завороженно смотрели на мое лицо, да и вообще на всю фабрику. У многих в изумлении были открыты пасти. Чего стоим? Выполнять! Толпа рванула во все стороны одновременно. Зверюги хаотически забегали, пытаясь понять, что делать. Одноглазый, разберись, наладь процесс. Я ушел. Меня тут что-то в груди тянет. В т я н у в голову я вновь вернулся в комнату со множеством экранов. Ощущения были неприятные, как будто одышка и какое-то бессилие. Симптом явно прогрессировал. Потихоньку н о м н е явно становилось хуже. Надо разобраться с параметрами. Многофункциональная мазутодобывающая фабрика. Уровень первый. Основной корпус. Здоровье. 4 е т ы тысячи е т ы р е с т а девяносто из д в а д ц а т ы с я ч Целостность механизмов 3 из 10. р а б о т н и к о в 0. Функционирование цехов: основная котельная 2 из 10, вспомогательная котельная 0, насосная 1 из 10, лавильня 0, конвейерные цеха 0, цеха крупной сборки 0, дополнительные постройки 0. Склад. Металлолом 63 килограмма. Мазут две бочки. Счет фабрики. Медные чехи 24. Союзные кроны 5. Это было даже не смешно. Не надо быть семи пядей, чтобы понять, что дела крайне плохи. Мне стало ясно, почему Рафаэль был загружен ящиками. с т а л а очевидна фраза, брошенная Бруно Маршаном: к казну погрузили. Меня просто кинули. С фабрики вывезли все, что можно вывезти, а что нельзя, продали. Украли мое тело, украли все деньги, то, что было в инвентаре и вообще все, до чего можно было дотянуться. Во мне зародился гнев, но как только я стал закипать, резко начало расти чувство голода. Температура основного котла 298 градусов из 3000 возможных. Топлива осталось на 14 минут при минимальном расходе. Черт! Глянув на камеры, я быстро вернулся во дворик фабрики. Тошкан, очень срочно, найди, где тот склады, там должны быть две бочки с мазутом. Пускай зубаны тащат их к основному котлу и заправят его. У вас десять минут. Сможете разобраться. Тушкан заверещал и с несколькими другими зверюшками рванул куда-то вглубь фабрики. щ е к о т н о Так, теперь что-то было странное с лицом, как будто кто-то перышком водил по носу. Что это такое? Я осмотрел экраны. У входа на фабрику собралась толпа автоматонов. А этим-то что надо? Перед основными воротами стояло больше дюжины роботов. Они о чем-то не громко переговаривались, не мелодично звякал металл, пахло дымом. Я выдвинул шею и пророкотал: «Кто такие? Что надо?» Роботы отшатнулись, но потом вернулись назад и стали смотреть на меня молча, но с мрачной решимостью. Среди толпы я заметил старого знакомца. «Рохля, иди к а сюда». Робот вскинул железные брови и попытался укрыться за спинами товарищей. Ну вот, а я хотел тебе работу на три кроны подкинуть. На четыре. Выламываясь из толпы и спотыкаясь, ко мне рванул р о х л и Мне тут на фабрику нужен э, адъютант, но ну, или приказчик, как бы назвать эту должность. Оправляющий? С надеждой спросил Робот. Ну уж нет, не дождешься. Пусть будет приказчик. Три кроны в день. Пойдешь ко мне? Четыре. Хорошо, четыре, пять. Как ты меня измучил. Так, кто хочет стать новым приказчиком на фабрике? Пробасил я в сторону толпы. Четыре. Я согласен, крикнул рохля, пытаясь встать между мной и толпой. В параметрах фабрики появился один работник, и ему сразу списалась дневная зарплата. На счету осталось одна крона и несколько чехов. Что это вообще за сборище? Спросил я робота. Что произошло и почему все смотрят на меня, как будто они золушки, а я их на бал не пускаю? Эти-то. Рохля пренебрежительно махнул рукой в сторону автоматонов. Так вы же их вчера уволили и всю выдачу мазута закрыли. Голодные они. Не обращайте внимания, ваше д о б р е й ш е с т в о Ладно, потом разберемся. Рохля, слушай первый приказ. Мне срочно надо заправить топливом основной котел фабрики. У нас есть десять минут на это. Так мазутом же? У вас же мазута этого? Море удивился робот. Нет мазута. Ты чего? Рохлю заклинило, как-то всего скособочило, а его взгляд начал медленно тухнуть. А ну пришел в себя! Я в ы с у н у л с я подальше и о т в е с и л ему за трещину своей маленькой ручкой. Рохля дернулся и отвис. Как? Нет мазута? Громким шепотом спросил он. Соберись, десять минут осталось. Надо заправить котельную. Где тут т о п л и в о есть? Уголь, дрова какие-нибудь? Не знаю. Все так же находясь в шоке, прошептал он. Все, мне такой приказчик не нужен. Эй, народ, тут рядом есть куча мусора, затараторил Рохля. Я там видел старую мебель. Вот шел сюда, думал на обратном пути спереть что-нибудь. Дуй туда и тащи мебель и вообще все, что горит, к главному котлу. Я не могу, я же приказчик. Тут работники нужны, хотя бы трое. Денег нет, только какие-то чехи остались. Пойдут чехи, они в два раза дешевле крон. Затараторил Рохле. Три работника по пять крон, это значит десять чехов на каждого, и того тридцать два чеха. Почему три на десять это тридцать два? Не зли меня, блин. н у как я, ваш приказчик, могу получать меньше простых работников? Вот я себе тоже посчитал надбавку. Я молчал несколько секунд, рассматривая автоматона. Интересно, этими маленькими ручками получится ему голову оторвать, а? В этот момент красная надпись, что т о п л и в о у меня осталось на десять минут, мигнула. Девять минут. Это плохо, что работники будут получать больше приказчика. Поэтому вы все будете получать по четыре кроны. Все. Двадцать четыре ч х а У вас есть девять минут на то, чтобы принести топливо. Приступайте. Рохля козырнул и побежал куда-то вбок. За ним двинулись еще три робота. Количество работников выросло до четырех, а деньги кончились. Осталась последняя крона. И, кажется, начал понимать темных властелинов из мультфильмов. Мне хотелось кого-нибудь придушить. А вообще, что я дергаюсь? Напишу в поддержку, скажу, что у меня обманом у в е л и персонажа. Они все вернут, как было. Но с другой стороны, похоже, я нарвался на какой-то крайне редкий квест. Ну когда еще я смогу поиграть фабрикой? Ладно, посмотрим, как пойдет. Главное сейчас не потухнуть совсем. Где зубаны? Один из экранов показал, как четверо зверьков пытались тащить большую черную бочку. Получалось у них плохо. Я влетел в нужный экран. Куда тащите? Это же бочка. Ее катить можно. Зубаны вздрогнули. Бочка грохнулась опал с тяжелым гулким звуком. Испуганно оглянувшись на меня, они повернули ее и попытались покатить. Дело пошло веселее. Быстрее! Несколько минут я разглядывал экраны, разыскивая то, что можно использовать как топливо. Нашел цех со с н о в н ы м бойлером. Огня в топке уже не было. Температура 265 градусов. Как-то быстро падает. Я пригнал в котельную двух зубанов и заставил их взять совки для мусора, бегать по тому месту, где лежал уголь, собирать черную пыль и кидать ее в печь. Толку от этого было немного, но хоть что-то. Что-то неприятно меня кольнуло. Внимание, повреждение основного насоса. Работоспособность насосного цеха 0 из 10. я рванулся к экранам. На одном из них летели искры и что-то рушилось. Что здесь происходит? Двое рабочих испуганно присели а орохли, о т п р ы г н у л от моего лица, которое внезапно выскочило из стены. Напротив меня скрипел, разваливаясь механизм, состоящий из нескольких огромных шестерней и трубок. Начальник, бежим! Завопил один из роботов, вскочил и хромая побежал к выходу из комнаты. Его железная нога зацепилась за стальной лист обшивки. Он с оглушающим звоном ш в а р к н у л с я на пол и затих. Рохля, что здесь происходит? Сцепив зубы, еще раз спросил я. Ваше д о б р е й ш е с т в о Они случайно? Они торопились принести вам в котельную старую кровать, но зацепились за насос, а тот как хрустнет, вы не поверите, как громко. Мы ужасно испугались, а потом шестеренки во все стороны, и пар пышет, и поршнем прям по голове. А тут вы, кошмар, ужас. Он показал рукой на окончательно отвалившиеся шестеренки, среди которых торчали остатки п е р е ж е в а н н о й к р о в а т и У вас осталось две минуты. Вы сейчас же п о д н и м и т е этого идиота и дотащите дрова до основного котла, а потом еще раз и еще. Вам понятно? А как же насос? Насос ты, Рохля, починишь после того, как заправишь основной котел. Быстрее, я тебя прошу, быстрее! Начальник, а он, кажи, из того, помер, сказал второй рабочий, стоя на д н е п о д в и ж н ы м т е л о м упавшего автоматона. Ваше добрейшество, нам надо нанять еще одного рабочего взамен выбывшего, затараторил Рохля. Только теперь подороже, а то эти, ну, совсем доходяги. Я повернул свою длинную шею к нему. Подлетел поближе, взял его металлическую голову своими короткими ручками, а потом размахнулся и не сильно стукнул его лбом по лицу. Рохля с громким звоном упал на стальные листы пола. У вас две минуты. Дрова должны быть в топке, прорычал я. Мне становилось все хуже. Ужасно захотелось спать. Во всем теле разливалась слабость. С трудом я подключился к голове, что н а х о д и л о с ь в основной котельной. Сил висеть в воздухе не было, поэтому я обернулся вокруг торчащих труп и стал смотреть на затухающие угли. Внезапно выскочило сообщение в логах: вспомогательная котельная заправлена, требуется ремонт, использование невозможно. В комнату с ужасно довольным видом влетел Тушкан. Он явно считал, что прекрасно справился с задачей. Я устало смотрел на зверька. Не так о т е л ь н а я дурень, вы вспомогательную заправили. Зубан замер, не понимая, что происходит. В комнату вломились рохли и рабочие со с т а т к а м и разломанной кровати. Быстро оценив ситуацию, они стали закидывать обломки досок в ш и р о к и й зев топки. Забросив все, они обернулись и настороженно уставились на меня. Ничего не происходило, лучше мне не становилось. Какая-то темная пелена стала накрывать мое сознание. Из последних сил я поднял голову и посмотрел внутрь печи. Угли остыли, и их тепла не хватало, чтобы зажечь дерево. Последний оранжевый огонек потух среди углей прямо у меня на глазах. Основной котел остановлен. Статус фабрики отключена. Для перехода в активное состояние запустите в работу основной котел. Если в течение семи дней не будет произведен запуск котла, статус фабрики будет изменен на заброшенное. Глава десятая. Вы мертвы. Активирована особенность благосклонность матери муравьев. Вам доступны следующие режимы: мертв, призрак места. Выбранный режим будет действовать до момента запуска основного котла фабрики. Мертв, призрак места. В абсолютной прострации я выбрал Призрак места. Получен дополнительный класс. Текущий класс Призрак места. о г р а н и ч е н и е территория фабрики плюс один километр. Максимальный объем энергии будет снижаться по мере удаления от источника силы. Уровень первый. Энергия 1 и з 150. и н в е н т а р ь отключен. Классовые особенности: б е с п л о т н о с т ь Житель призрачного мира. Для обычного мира вы бесплотны. Можно проходить сквозь стены и материальные объекты. В з а и м о д е й с т в и е с объектами п о т р е б у е т дополнительных расходов энергии. Невидимость. Вы невидимы для обычных игроков и игровых персонажей. Вас могут видеть только сумеречные персонажи и игроки с умением мистицизм. Призрачный голос. Вы можете понимать и общаться с созданиями сумеречного мира. Призраки полны печали и выражают ее по-своему. Подумайте, что и кому вы хотите рассказать. Взаимодействие с объектами обычного мира потребует дополнительных расходов энергии. Классовый сценарий. Кто шепчет в темноте? Задача: запустить основной котел фабрики. Окружающая тьма сменилась серым светом. В первый момент я даже не узнал котельную, в которой находился. Все краски потухли, цвета пропали. Я словно попал в черно-белое кино. В воздухе кружилась какая-то б е л е с в а я пыль. Тихий шелест, теряющийся на грани восприятия. Окружающий мир был наполнен мягким шумом и шепотом. Казалось, каждая вещь издает свой тихий, особенный звук. Но если не обращать на это внимание, через какое-то время звук терялся на общем фоне. Рядом со мной сидел Тушкан и грустно смотрел в потухшую топку котла. Рохли и роботы испуганно уставились на лежащую у моих ног голову Доброго Ключа. О, у меня снова есть руки и ноги, вот только прозрачные. Я поднял серое м а р е в о заменившее мне руку и посмотрел сквозь него на автоматонов. Помахал у них перед лицом, попытался потрогать, но рука свободно проходила сквозь их металлические тела. При этом появлялось чувство легкой бодрости. Действительно, я стал призраком. Тушкан, позвал я питомца. Вместо привычного мне голоса вокруг разлетели стихи ь е завывания, больше похожие на плач. Окружающие начали испуганно крутить головами и п я т и т ь с я к выходу из цеха. Эй! А ну стоять! За унывный плач сменился на р а с т а ю щ и м воем. Все дружно рванули из цеха, образовав в дверях давку. Тушкан вылетел в коридор первым, проскользнув между ног роботов. Я остался в котельной один. М да, не успел я почувствовать себя фабрикой, так меня в призрака засунули. Я посмотрел на потухший котел, обошел его по кругу и как его зажигать в таком виде. Попытался поднять длинную щепку, лежащую на полу. Недостаточно энергии. 19 из 150. Так вот как оно работает. Любые действия напрямую завязаны на мою энергию. Шкалы здоровья у меня больше не было. Ее заменяла полоска медленно восстанавливающейся энергии. Я попытался снова заговорить, но раздался только невнятный шелест. Недостаточно энергии. 1 из 150. Продолжая свои эксперименты, я пришел к выводу, что могу спокойно проходить сквозь стены. В то время как потолок и пол были для меня непроницаемы, сколько раз я не пытался проникнуть в подвал сквозь пол, мне этого не удавалось. Как-то не проработан этот момент. Я был бы не прочь полетать. Придется по старинке по лестницам. Что получается? Инвентаря у меня не было, почта опять была заблокирована, а подняв небольшой предмет с земли, я сжигал большую часть своей энергии. Если потратить ее полностью, мое призрачное тело становилось медлительным и появлялось чувство легкого голода. Шкала восстанавливалась минут за пятнадцать. Мой самый очевидный план самому закидать угля в печку и поджечь провалился даже не начавшись. Я так года два буду т о п л и в о для розжига собирать. Но был и плюс: здесь не было запаха мазута, порядком уже надоевшего, вообще никаких запахов не было. А чем я тогда дышу? Призрачным воздухом? Я засунул голову в стену. Стало темно, ничего не видно, но дышалось нормально. По р а з м ы с л и в несколько минут решил особо не расстраиваться. Я могу спокойно выйти из игры. В любой момент можно найти на игровом форуме игрока, который приедет и раскочегарит фабрику. Улыбнувшись, решил оставить этот вариант на крайний случай. Пора было провести разведку местности. Я еще плохо ориентировался на фабрике, особенно в таком черно-белом оформлении, и естественно я сразу запутался в коридорах. Поплутав, я плюнул и пошел напрямую сквозь стены. Пустые цеха, какие-то спящие агрегаты, несколько зубанов, которые пытались починить протекающую трубу. Получалось плохо, но они старались. Склад с пустыми стеллажами, коридор с дверью, грозно с в е р к а ю щ и й предупреждающими надписями. Заглянул внутрь. Темно, ничего не видно, даже летающей пыли нет. Комната с мусором, коридор с лестницей вниз. В одном из заброшенных цехов сидели два автоматона и, сложив небольшой костерок из досок, разогревали мазут в г р я з н о й к а с т р ю л ь к е Я вчера крыс ловил, задумчиво сказал один робот. Всю смазку в городе пожрали, мрачно ответил второй. И бумагу? спросил первый. И бумагу? грустно согласился с ним второй. Передвигаться стало проще, стены и двери больше не были препятствием, но была проблема: лампы перестали загораться при моем приближении, приходилось идти в сумерках. Спасали белесые пыли новое зрение. По летающим пылинкам можно было понять примерные размеры комнаты, а зрение, хоть и стало монохромным, но в темноте я стал видеть значительно лучше. Я заглянул еще в один заброшенный цех, но потом снова наткнулся на зубанов, которые уже разломали старую трубу и с громким визгом бегали друг за другом, размахивая железками. Пройдя через очередную стену, я внезапно оказался в коридоре напротив знакомой комнаты. Даже при отсутствующих цветах я узнал ее. Та самая красная дверь, в которую меня не пустил добрый ключ, в свете небольшого зарешеченного оконца лежала куча мертвецов. Я огляделся. Восемь изуродованных тел. Одежда полностью превратилась в лохмотья. Ожоги. На руках и ногах следы от веревок или ремней. Их явно связывали, а потом что, били током. Внезапно сзади что-то звякнуло. Я резко обернулся. Из небольшого зеркала, висящего на п л а т я н о м шкафу, как будто через окно в комнату забиралось какое-то жуткое существо: с в е т л о с е р о е голое тело, острые зубки и безумные, глядящие в разные стороны глаза. Монстр был похож на уродливого, сильно подросшего кота-сфинкса, жуткого и лысого. Я испуганно попятился, но существо не обратило на меня никакого внимания. Плавным движением хищника оно выбралось из зеркала и в с т а л о на задние лапы. Осторожно огляделась, принюхалась, а потом п о д о ш л о к мертвецам и стало их осматривать. Близко п о д н е с я морду и подергивая верхней губой, оно втягивало плоским звериным носом воздух. Я заметил, что вся его кожа была в заживших ранах. Кое-где шрамы были настолько глубокие, что было странно, как это существо выжило после таких повреждений. Я прочел его свойства и очень удивился. Хинтер. Параметры скрыты. Требуется мистицизм третьего уровня. О, так вот ты какой! Эти д е в у ш к и к у л ь т и с т к и меня пытались принести в жертву, чтобы вызвать вот это? Зачем? И что это вообще? Сделав несколько осторожных шагов, я протянул руку, но вместо того, чтобы пройти сквозь тело существа, я почувствовал его холодную морщинистую кожу. Ни Хинтер, ни я этого не ожидали. Резким движением он отпрыгнул в угол комнаты, зашипел и стал водить перед собой зажатым в лапе осколком стекла. Обнажив острые как иглы зубы, он принюхивался. Уши н е р в н о подергивались. Теперь я мог лучше рассмотреть пришельца. Глаза существа закрывали бледные бельма. Оно было абсолютно слепым, не слыша меня и не чувствуя моего запаха. Этот кот-зомби не громко, но страшно шипел. Хинтер, чувствую т тебя, прорычал он низким звериным рыком. Замечательно, усмехнулся я. Хоть кто-то меня чувствует. Вместо слов вокруг разлетелся неразборчивый шепот. Энергия просела. Кот перестал шипеть и повернулся в мою сторону, замер и стал прислушиваться. п а р о в о л к Раздался его тихий рык, причем он звучал несколько обиженно. Ты пропал. Я голоден. Теперь ты здесь. Где еда? Хинтер отлепился от стены и сделал пару плавных шагов вперед, о сколок он по-прежнему держал перед собой. Хинтер не чувствует твоего взгляда, но знает, что это ты. Ты должен нас с к о р м и т ь договор. А, о, Хинтер понял. Да. Зверь прыгнул к лежащим трупам, осколок стекла в его лапе начал испускать странное серое свечение. Быстро орудуя, он вскрыл грудь трупа. Через несколько секунд в его лапе лежало человеческое сердце, потом еще одно и еще. Я был поражен скоростью, с которой он пользовался своим импровизированным ножом. Всего несколько секунд, а передо мной уже лежали три припарированных тела. Положив добычу на пол, зверь начал что-то н а шептывать, выводя и с пачканной л а д о н ь ю ритуальный круг вокруг кучки сердец. Начертанный узор начал светиться серым светом. Прорычав еще пару слов, монстр силой ударил в центр круга. Сердца осыпались черной сажей и испачкав его кулак. Ритуальный круг погас. Зверь протянул лапу в мою сторону. Возьми Хинтера за руку быстрее! Сильно сомневаясь в этой затее, я протянул ладонь. Может, эта зверушка поможет мне разжечь котел? Договор с Хинтером подтвержден. Получено новое умение. Призыв сумеречного охотника. Описание. Вы можете призвать Хинтера, чтобы отправить его на охоту. т р е б о в а н и е Сто хит-поинтов. Необходима любая стеклянная поверхность. Будьте внимательны. Сумеречные хищники всегда голодны. Если у вас не будет еды, ему придется съесть вас. Да. Тихо прорычал зверь, размытой тенью переместившись ко мне за спину. Я попытался повернуться, но услышал шепот рядом сухом. Нет, не смотри на х и н т е р а Теперь я чувствую твой взгляд. Никому нельзя смотреть на Хинтерра. Мать сказала охотиться, но договор не был завершен. Нет охоты и нельзя вернуться. Голод. Теперь Хинтер будет сыт, будет сыт. Только никому нельзя на него смотреть. Хинтер очень хочет есть. Хинтер хочет жрать. Мне этот монолог совсем не понравился. Кажется, я опять влез в проблемы. Чем ты питаешься? Задал я очевидный вопрос. По о к р у г е полетел по ту с т о р о н н и й шепот. Шепот, только шепот. Хинтер не слышит. Ты должен найти Хинтеру еду. Это договор. Нельзя расстраивать мать муравьев. Она прислала Хинтера охотиться. Нужна еда. Вам предложено задание. Вечный голод. Найти еду для Хинтера. Награда, повышение репутации с матерью муравьев. Хинтер сможет услышать вас везде. Отказ или провал, смерть через пожирание Хинтером, потеря благословения матери муравьев. Принять? Да, нет. А вот и ягодки. Так что ты ешь? Мне тоже понадобится твоя помощь. Произнес я, не оборачиваясь. По комнате разнесся тихий потусторонний шелест. Шепот. Опять шепот. Хинтер хочет есть. Он ждет корм. Он ждет. Он голоден. Звякнуло зеркало, и в комнате остался только я. Фух, как будто у меня было мало проблем. Я расстроенно посмотрел на заблокированную иконку внутри игровой почты. Ну вот, я похоже опытным путем выяснил то, о чем мне писала культистка Алекс. Вот она, их проблема. л ы с а е и з у б а с т ы я Хотя надо узнать эту зверушку получше, может и ничего такого. Итак, что у нас сейчас по плану? Зажечь в топке огонь. Как это сделать, никому не сказав ни слова, а только издавая заунывный вой или мистический шепот? Неясно. Потом накормить жуткого котика. Есть мнение, что питается он не ягодами и фруктами, а охранниками жандармерии и красными котами, посаженными в тюрьму. Когда я сидел под охраной в лагере союза, зеркало звякнуло абсолютно также. Да и благословения терять очень не хотелось. д о моего слуха сквозь окошко долетели странные звуки, как будто шумит море. Какое море? Я прислушался, пытаясь понять, что мне не нравится в этом звуке. Выстрелы? Это не море. Это шумит толпа. У большой черной ямы собрались, казалось, все жители города. В небо взлетали клубы черного дыма, пшикал пар, звенели шестеренки, мерцали светящиеся глаза. Что там происходит? Я без проблем пошел сквозь телак по мосту, что стоял рядом с ямой. В тот момент, когда я проходил очередного автоматона, ноги у того подкашивались и он вздрагивал. Я заметил, что в этот момент глаза у них на секунду гасли, а у меня немного подрастала энергия. Хм, удобно. Я быстро заполнил сильно сократившуюся полоску. Энергия 56 из 56. М да, чем дальше я отходил от фабрики, тем меньше энергии я мог накопить. Уже почти в три раза упала. Из города я выбраться не смогу, а мне этого теперь очень хотелось. И дело даже не в том, что я стал призраком или мне надоело в этом городе. Дело было в том, что по дороге на площадь я встретил еще одних существ, которые могли видеть меня, и наша встреча мне совсем не понравилась. У них было название – бледницы. Худые белые тела, длинные конечности, без зубы й рот похожий на воронку и самое жуткое черные испуганные глаза. Стоило мне отойти от завода на несколько шагов, как впереди из-за угла одного из зданий на меня выглянуло это жуткое испуганно удивленное лицо. Я аж выругался. Черт, какая жуть! б л е д н е ц Параметры скрыты. Требуется мистицизм первого уровня. На звук моего голоса из небольшого переулка выглянуло еще два белых монстра. Они тревожно смотрели в мою сторону и не издавали ни звука. Худые, изможденные тела б е л е с о г о цвета, непропорционально длинные худые лапы заканчивались тремя тонкими, шевелящимися пальцами. Они постоянно находились в движении, как будто что-то искали. Какая гадость живет в этом призрачном мире, оказывается. Осторожно, стараясь не смотреть в их сторону, я пошел к яме. Бледницы не отставали. Когда я прошел мимо, они, держась за с т е н ы з д а н и й пошли за мной. Двигались они неуклюже переставляя длинные худые ноги. Из люка неподалеку вылез и заковылял еще один. По водосточной трубе спускался следующий. Что делать? Бежать? Оружия это никакого нет. Раз они меня видят и идут за мной, могут ли они нанести какой-нибудь вред призраку? Они меня явно окружали. Вокруг, не отрывая взгляда, ш е л уже десяток б л е д н е ц о в Я не выдержал и рванулся сквозь стену в ближайший дом. Проскочив внутрь, я оказался в чьей-то гостиной. Дальше, коридор, сквозь дверь в следующую квартиру. Два автоматона, сидя в углу, пьют что-то из стеклянной банки. Какие-то трубы, крысы, полчища крыс. Опять трубы, снова улица. Я оглянулся по сторонам, вроде никого. Только на невысоком заборчике сидит кошка и внимательно меня разглядывает. Внезапно из-за угла выглянуло белое лицо со испуганными глазами. Черт, дальше. Я пробежал несколько комнат, перепрыгивал узенькие улицы, пару раз специально свернул, чтобы не бежать по прямой. Монстры не отставали. То тут, то там я натыкался взглядом на эти жуткие, неестественные физиономии. Все закончилось внезапно. Отшатнувшись от протянутой ко мне бледной руки, я попал в объятие другой белой фигуры. Энергия 93 и з 95. с крыши на меня упал еще один бледнец. Из п о д в о р о т н и заковыляли еще трое. Они тянули ко мне руки. Я попытался вырваться, но было поздно. В абсолютной тишине бледницы хватали меня тонкими белыми подрагивающими пальцами и присасывались ко мне своими жуткими ртами. Энергия 85, 78, 63, 48, 32. я не мог пошевелиться и поэтому нажал одну единственную кнопку доступного мне умения. Сзади звякнуло разбившееся окно. Энергия 5, 0. л ь Множество белых рук ухватили меня и поволокли к темному проему подвала. Мерзость! Раздался низкий рык за спинами у монстров. Задание вечный голод выполнено, репутация с матерью муравьёв повышена, Хинтер может слышать вас. Бледнецы дернулись, уронили меня и заозирались по сторонам. Несколько из них уже лежали в с к р ю ч е н н ы х позах, держась за шеи в лужах белой слизи. Не смотри! Прозвучал тихий р ы к рядом с моей головой. Я закрыл глаза. Вокруг з а ш е л е с т е л и мягкие шаги, чередующиеся со звуками падающих тел. На заднем фоне был слышен тихий гул собравшейся около ямы толпы. Выждав для верности пару минут, я сел, прислушался. Вокруг все затихло. Во всем теле чувствовалась слабость. Энергия семь из восьмидесяти шести. Я сидел с закрытыми глазами и чувствовал, как восстанавливается энергия. Это невкусная еда, Дукс. Раздался тихий рык у меня за спиной. Это мерзость. Этого я даже у себя дома не ем. Сам говорил, что голодный. Что подругу подвернулось, то и предложил. Сильные пальцы сжали мое плечо, но тут же отпустили. Это плохая еда. н у ж н о больше хорошей еды, сочной еды. Я открыл глаза. Десяток мертвых белых тел лежало вокруг, в самых живописных позах. Обернулся. Только трупы. Хинтер ушел. Черные глаза убитых бледнецов смотрели еще более жутко и испуганно. Я встал. Назад на фабрику и на выход. Ладно, погляжу, что происходит на площади и отбой. Хватит мне приключений на сегодня. Проходя сквозь роботов, я быстро восстановил свои силы. На помосте стоял толстенький хозяин магазина, у которого я покупал ботинки. Добрый ключ мёртв. Нам нужен новый лидер. Сверкая глазами вещал он. Нам нужен мазут. Кто, если не я, сможет наладить жизнь в нашем городе? Вы все меня знаете. Как раз знаем. Раздался крик из железной толпы. На помоствле сроли. х Добрый ключ навсегда жив в наших сердцах. И его последней волей было назначить меня управляющим фабрикой. Слушайте меня, и за два, нет, за три дня я смогу наладить работу фабрики, за четыре дня. Но этот, он указал на лавочника, нас быстро разберет на запчасти и продаст золотому когтю. Его интересуют только деньги. Мы все его прекрасно знаем. А вот и не знаете, выкрикнул возмущенный торговец. А вот и знаем. А вот и нет, возмутился низенький лавочник и вцепился рохли в ногу, пытаясь спихнуть его с помоста. Нам нужен мазут, нам надо кормить капельку. А что ты? Ты ее в глаза не видел? А я ее сам сколько раз кормил? Два раза кормил. А ты нет. Нам нужна л о т е р е я Вот тебя и кинем в яму. Лотерея! взревела толпа. Капелька! У нас еще остались дезертиры, много. Давайте отдадим их капельке! Прокричал торговец, не прекращая своих попыток вытолкать более рослого противника с помоста. Дезертиры! подтвердила толпа. Я управляющий! завопил р о х л я Мазот! крикнул кто-то из толпы, и все на перебой закричали: Мазот, мазот! И уголь у меня еще есть мешок угля, заверещал лавочник. Похоже, он уже отсюда смылся. Услышал я сзади знакомый голос. Бомбер в сопровождении троих бойцов внимательно озираясь по сторонам шел в толпе. Никогда не надо недооценивать предсказуемость глупости, сказал один из красных котов, расталкивая скандирующих автоматонов. Мне кажется, он еще тут, да и зоя так посчитала. Сказала 70% процентов вероятность того, что он все еще в городе. Да что твоя Зуя? Слушай, Бомбер, кто сказал, что пароволк может быть тут? Кто рассчитал п у т ь е г о д и р и ж а б л я Она, вот то-то. Потому она аналитик в штабе, а мы с тобой бегаем ножками куда пошлют. Я оглянулся и пошел за котами без з а с т е н ч и в о слушая их разговор. Даже если Серого не найдем, ты посмотри, что в городе творится. Это же начало сценария по смене власти. Что-то произошло. Старой власти в городе нет. Если мы подсуе тимся, решим текущие проблемы города, поднимем нашу репутацию и пообещаем защиту, мы вполне можем заявить права на эту д ы р у п р и с т р е л и м самых у п р т ы х и весь город это й д е т нам. Дела у нас сейчас идут неважно, а это хороший шанс их наладить. Может попробуем, а? Бомбер. Да тихо ты. Я уже написал Крону, чтобы срочно двигал сюда. Главное, чтобы другие гильдии об этом не прознали раньше времени, а то будет нам город. Ага. к о т ы остановились напротив помоста с презрением, глядя на то, как роботы-ораторы ожесточенно боролись у всех на виду. Во все стороны летели искры и струи пара, был слышен жуткий скрежет. Лавочник пытался откусить железную руку Рохли. Толпа улюлюкала. Вот ведь упертые коты, подумал я. вцепились в меня как хомяк в морковку. ну порушил пару раз их планы, так и они меня пару раз обламывали. они теперь постоянно что ли меня фармить из за награды собрались как какого-то редкого моба. я поглядел на свою призрачную руку, почему-то все еще испачканную сажей и кровью после рукопожатия с Хинтерм. о потом встал напротив б о м б е р а и нарисовал на его лбу перечеркнутый крест в форме букв ы ж Думал я о своем и не совсем о приличном, но услышав в толпе слово лотерея, вспомнил, что точно такой же знак был на монетке, что показывал мне а б а н к у р с к и й пехотинец. Черная кровь отпечаталась на лбу горящим мне ярким серым светом символом. Бомбер дернулся, почувствовав что-то странное, потер лицо и уставился на свои испачканные черным пальцы. Символ по-прежнему четко светился на его лбу. Текущая энергия 36 и з 56». Будет вам лотерея, о з в у ч и л я мысль любуясь своим творчеством. Рядом ахнул и заозирался автоматон. Лотерея, прошептал он, указывая на бомбера. Лотерея, подхватил другой. Роботы отшатнулись от котов с ужасом и восторгом, глядя на бомбера. Лотерея, лотерея, на разные голоса повторяли они. Ну а теперь то что? Мрачно сказал здоровяк, доставая револьвер. Остальные коты тоже подобрались. Они вставали с п и н а к спине, достав оружие. Вокруг них образовался круг из автоматонов, внимательно наблюдавших за каждым их движением. Рохля с соперником замерли на помосте, глядя на изменения в толпе. Бомбер, не тупи, вызывай рейд! – прошипел один из котов. Я встал напротив говорящего и нарисовал еще одну букву уже на лбу. Толпа ахнула. Добрый к л ю ч он с нами. Это л о т е р е я лотерия! – раздался многоголосый шепот. Добрый ключ услышал нас, первым сообразил, что сказать Рохле. Он заботится о нас. Он указал нам путь. Капелька будет довольна. У нас снова будет мазут. Ура! Вперед, друзья! Тащи их к яме! Огонь! Рявкнул Бомбер. Толпа р в а н у л а вперед, сминая любое сопротивление, отбирая оружие, хватая котов за руки, за ноги, за головы. Бомбер грозно выл, угрожая расправой всем и каждому в этом пахабном городишке. Коты и случайно подвернувшийся автоматон зритель полетели вниз. Толпа смолкла, наблюдая, как пытаются прийти в себя игроки, а упавший вниз робот, поняв, что с ним произошло, причитает и пытается выбраться по скользкой стене назад. Спустя минуту ничего не происходило. Коты пришли в себя и кричали что-то неразборчиво е зрителям. Несчастный упавший автоматон свернулся калачиком в углу. По толпе пошел испуганный ропот. Где же капелька? Нужно было срочно что-то делать. Я рыкнул и, п р о й д я сквозь парапет, шагнул вниз. Глава одиннадцатая. Падение было плавным и не быстрым. Да что с этим городом не так? Убей капельку! Найди капельку! Кипел я, плавно спускаясь на дно. По яме гулял п о т у с т о р о н н и й вой, то нарастая, то затихая. Зрители ахнули и отпрянули от парапета, но быстро вернулись назад, с еще большим интересом наблюдая за событиями. Аккуратно приземлившись, я целенаправленно пошел в ту сторону, куда в прошлый раз упал зла горящая капелька. Бомбер, ты вызвал наших? Услышал я голос одного из котов. у г у Первый рейд был свободен. Уже летят. Пять минут. Пробурчал здоровяк, озираясь по сторонам. Быстрее бы! Не нравится мне это место. У нас всего два револьвера на четверых. У меня дубинка есть. Раздался из темноты третий голос. Дай ее сюда. Я тебе ее в жопу засуну. Да ну тебе! Спокойнее, спокойнее. Тихо вы. В стене был проход, практически незаметный на черной стене, в темном м а р е веямы. Похоже, сюда избежала капелька. Внутри прохода видимость упала до нескольких метров. Все черное. Руки проваливались в стену. На ощупь продвигаться не получится. Хорошо, хоть пылинки летают, можно понять, куда ведет нора. Сумеречное зрение призраков выручало. Нора была высокая, петляя из стороны в сторону, она уходила вниз. Я отошел довольно далеко от ямы, игроков уже не было слышно. Свернув за очередной угол, я вышел в небольшую пещеру. Земляной потолок, с т о р ч а щ и м и корнями растений, на полу разбросаны кости и железки, все вымазано черной слизью. Где же эта гадость? Пройдя до конца пещеры в дальнем углу, я обнаружил б е с ф о р м е н н ы й холмик. Пригляделся к нему внимательнее. Капелька. Параметры скрыты. Требуется мистицизм пятого уровня. Ни единого движения, ни единого звука. Неужели померла? Вставай, гадина, сказал я и отвесил ей небольшой пинок. Нога не прошла сквозь ее тело. Я как будто пнул желе. Значит, тоже с у м р е ч н о е существо. Тем лучше. Подъем, там еда пришла. Работать надо. Пещеру наполнил заунывный могильный шепот. Недостаточно энергии. Три из пятидесяти пяти. Капелька пошевелилась и попыталась вжаться еще глубже в угол. О, живая! Я пнул ее еще раз. Ну же, сейчас, к а о там прилетит дирижа, были спасет их. Чудовище безуспешно попыталось забиться в какую-то щель. Ведь выберутся б л о х а с т ы е и убегут. Что же делать? Хинтера на них спустить? Не пойдет. Слишком много зрителей и он стеснительный. Я смотрел на капельку и вспоминал, как она в прошлый раз меня напугала. Этот темный комок не был похож на жуткого мистического монстра, держащего в страхе целый город. Я протянул руку и положил на черный бок капельки. Поверхность тихо подрагивала. Провел рукой, аккуратно погладил. На ощупь она была гибкая и мягкая. Сначала капелька никак не отреагировала на мои действия, но потом, когда я очередной раз повел рукой, она стала выгибаться и как кошка подставлять спину. При следующем проходе капелька изогнулась и обхватила мою ладонь. п е р в о й м ы с л ь ю у меня было выдернуть руку, но я сдержался, читая выскочившее сообщение. Капелька предлагает создать симбиотическую связь. Принять, отказаться. Прислушался к себе и, не почувствовав опасности, согласился. Капелька потекла вверх по призрачной руке, обволакивая ее со всех сторон, подавив панический порыв вырваться и убежать. Я терпеливо ждал продолжения. Грудь, живот, голова. Я перестал что-либо видеть, но тут же появились две дырки для глаз. Я посмотрел на свои руки, потом на тело. п о с р е берлоги стоял огромный человек из черной жижи. От системы прилетело сообщение: Получено новое умение. Призыв сумеречного симбионта. Описание: позвать на помощь капельку. о г р а н и ч е н и е класс Призрак, сила связи 37%. Перед глазами появилась новая панель умений. Части ячеек были серыми и перечеркнутыми. Сфокусировавшись, я получил подсказку системы. Недостаточный уровень восприятия требует с м и с т и ц и з м четвертого уровня. Для активного взаимодействия необходимо поднять уровень мистицизма или силу связи. Я попытался сделать шаг. Капелька добавила мне роста и массы. Пришлось подстраиваться под новый центр тяжести. Огромная черная нога поднялась и шагнула вперед. Взмахнул рукой, и черная рука, удлинившись на пару метров, уперлась в потолок пещеры. Взмахнул другой. Она истончилась и, вытянувшись вперед, вцепилась в стенку у самого выхода. Обратным движением я вернул рукам нормальное состояние. Капелька чувствовала мои движения, подстраиваясь под них. Каким-то образом она понимала, какой результат я хочу получить и помогала. Я словно надел умный жидкий скафандр из переливающейся черной жижи. И самое главное, теперь я мог взаимодействовать с окружающим миром. Вот теперь по воюем. Где там охотники за моей головой? Сначала шагом, а потом все быстрее и быстрее я побежал. Впереди показался выход в яму. Для моего нынешнего тела он был уже узок, но я понадеялся на новый доспех. Ударом расширив проход и раскидав по округе куски земли и черной слизи, я вылетел в яму. Сумеречный свет серого неба показался ослепительно ярким. Толпа наверху взревела. Красные коты дернулись, разворачиваясь на шум и попятились от меня. Я двинулся к ним. Раздалась беспорядочная стрельба. Пули пролетали насквозь, не нанося никакого вреда нашим с к а п е л ь к о й телам. У меня даже э н е р г и я не т р а т и л а с ь Я расхохотался. Капелька воспроизвела мой голос страшным инфразвуковым ревом, от которого даже мне стало не по себе. Охотники бросились в рассыпную. Разбежавшись, я прыгнул и, пролетев несколько метров, всем телом врезался в одного из игроков. Капелька оплела б е г л е ц а десятком к л ы к а с т ы х щупалец, вгрызаясь в него сразу в нескольких местах. Игрок закричал. В его глазах плескался ужас. Через мгновение все было кончено. Вы убили игрока Ганашун. Поглощение плюс 137 опыта. Получен новый уровень 2. Сила связи 38%. процентов. На полу о с т а л о с ь б е л е с о е о б л а ч к о и мешок с выпавшими вещами. Жаль, лут подобрать не могу. Складывать некуда. Через тело прошли еще несколько пуль, из стены полетела крошка и с л и з ь Я развернулся и одним прыжком н а с т и г следующего кота, схватив его за ногу. Он попытался вырваться, отмахиваясь дубинкой. Она с чавкающими звуками вязла в жидкой броне, не причиняя повреждений. В спину опять прилетали пули, и, к сожалению, одна из них добила мою жертву. Надеюсь, незадачливому стрелку повесили штрафы за стрельбу по своим. Да брось ты полить! Не видишь у него иммунитет как гнестрелу? Раздался крик бомбера. Так, кто же будет у нас следующим? Вы убили игрока Леда Куб. Поглощение плюс девяносто пять опыта. Бомбер, последний из оставшихся котов, забился в дальний угол ямы. Рядом с ним лежал с в е р н у в ш и с ь к а л а ч и к о м неудачливый автоматон и притворялся мертвым. Чавкая по черной жиже я направился к ним. Взмах р у к и в сторону игрока и вперед полетели десятки щупалец. Схватив здоровика, подтащил его к себе. Бомбер не сдавался, пытался лупить меня кулаками. Впрочем, это было бесполезно, его руки вязли в жиже. Внезапно к гулу толпы сверху добавились новые низкие нотки. Количество света, падающего на дно ямы, резко уменьшилось. Я посмотрел наверх. Нечто большое и темное закрывало все небо. Оно нависло над ямой и запустило десяток тонких щупалец вниз. Я даже на секунду замер, пытаясь понять, что происходит. Да что же ты за тварь такая! Быстрее, народ! э т о дрянь меня сейчас сожрет! Проорал Бомбер, вырываясь. Я наконец сообразил, что это дирижабль, с которого скинули веревки, и по ним в яму уже скользили новые игроки. Танки не тупим, б о с с а м о р д о й в стену, жопой Крейду. Медики, держать танков. За к о с я к и лично порвон на британский флаг. Стрелки, ждем. Пусть н а б е р у т агро, не подставляемся. Услышал я четкие команды котов, д о ж е в ы в а я щупальцами бомбера. Вы убили игрока Бигбомбер. Поглощение плюс 256 опыта. Получен новый уровень 3». Два здоровенных и г р о к а в в кирасах и шлемах двинулись в мою сторону. Сначала они выстрелили в меня из гигантских однозарядных пистолетов, больше похожих на ручные пушки, а потом кинулись вперед, размахивая саблями и крича различные оскорбления. Тихо зарычав, я отошел на пару шагов, з а р а щ и в а я здоровые дыры, и взяв короткий разбег, прыгнул, пролетев над головами игроков, я приземлился на голову стрелка с длинным ружьем, стоявшего в противоположном углу ямы. Не люблю играть по чужим правилам. Снимите это с меня! – вопил стрелок, пытаясь вырваться из сети черных щелкающих щупалец. Во все стороны полетели куски грязи, земли и амуниции. Вы убили игрока Квази Мода. Поглощение плюс семьдесят шесть опыта. Вылетело несколько системных уведомлений. Я смахнул их, не глядя. Потом посмотрю. Теперь следующий. Выбросив удлинившуюся руку в сторону, начал подтаскивать оплетенного стрелка. Расталкивая игроков, показались киросиры. Они бежали ко мне, грозя всеми карами этого мира. Щупальца с противным писком оплетали очередную жертву. Уже накрывая своей тушей, я узнал ее. Вы убили игрока Зима Красная. Поглощение плюс 166 опыта. Вот уж прости Зимушка. Он не агрится! Раздался вопль одного из танков. Черная слизь, заливающая д н о я м ы не давала котам быстро перемещаться. Меня же она не тормозила, наоборот, немного пружинила, давая возможность совершать большие прыжки. Внимание, босс б е з а г р о всем рассыпаться, д и с т а н ц и я 3 метра, заливаем его ПКД, о медики не спать. А н а л и т и к и уже работают. Сейчас будет прогноз. Будет вам прогноз на следующие шесть часов. Где тут рейд-лидер? Разбег. В сторону полетел подвернувшийся киросир. Прыжок. Вы убили игрока Илья Сверистелкин. Поглощение. Плюс 38 о п ы т а Сила связи 39 процентов. Нет, не этот. Всем разойтись. Дистанцию. Держим дистанцию. Огонь, огонь, огонь. Черная броня начала превращаться в решету. Есть прогноз. Это пагуба. Иммунитет к физике. Только р у б я щ е оружия и огонь. Меняем комплекты, милишники, рубите его на части. Стрелки, только зажигательными. Группа зажигалок на подходе. Мастер, давай болванчи. Ох ты ж! Вы убили игрока Декамерон. Поглощение плюс 371 о п ы т а Получен новый уровень четвёртый. Все, откомандовался. На меня налетели два черных механоида. Размахивая саблями, они сходу отрубили несколько больших кусков капельки. Игроки яростно рубили черные щупальца. На ч е р н о й груди и плечах начали вспухать яркие белые разрывы зажигательных снарядов. Во все стороны летела жижа, куски щупалец и комки земли. Вот зараза! Долго не выдержу. Утробно зарычав, я навалился всем телом на одного из роботов. Просто так он не пожирался. Щупальцы скользили по его металлической броне, но черная слизь сама знала, что делать. Капелька долгое время питалась механическими людьми. Она стала заползать сквозь суставы внутрь железного тела, затягивая туда и мое призрачное тело. Наше большое тело уменьшалось, стекая по броне механоида и сливалось с окружающей черной ж и ж е й Спустя несколько секунд капелька достигла управляющего центра робота. Вы взяли под контроль механоида. Класс Опцион, универсальный штурмовой боец. Сила связи 42%. Перед глазами развернулся интерфейс робота. Шкалы здоровья, температура топки, количество воды, целостность брони, линейка активных умений. Сбоку постоянно бежало несколько вертикальных строчек цифр и знаков. Я застыл, пытаясь осознать произошедшее. Я находился внутри капельки, управляя ее телом, а она сейчас управляет роботом. Что за адская матрёшка! Стоя на одном колене, я поднял к лицу железную руку. В металлических суставах можно было разглядеть остатки черной слизи, втягивающейся внутрь брони. По ощущениям, мое тело стало значительно тяжелее. Медленно встав в полный рост, привыкая к новым конечностям, я осмотрелся вокруг. Второй механоид замер поблизости. Куда оно делось? Раздался удивленный голос одного из котов. Мы его замочили? Он же упал. Наверное, добили. Сообщения о гибели не было. Что за дурацкий босс? Декамерон на перерождений. Босс дурной. Раненых нету, все улетели. Посмотрите, может тут сценарий идет. Это тут у четвертого глаза загорелись. Где вторая группа? Кажется, они опоздали. Подберите дроп с наших. Будем эвакуироваться. к а к о й эвакуироваться? Награды еще нету. Народ, тут чего-то непонятное. Глаза. Но это ж не данж. На аренах как считают. Может поэтому и награда не падает. Не, все равно награда должна быть. Враги растеряны, нужно действовать. Я подошел к о второму механоиду и активировал умение пронзающий удар. Закрутились шестеренки. Рука моего робота резко замахнулась и рванула вперед. Лезвие вошло точно между шейными пластинами брони. Голова соседа не выдержала и оторвалась, с чавкающим звуком она впечаталась в стену ямы, повисла и начала медленно сползать на дно. Вы убили механоида, плюс сорок опыта. Игроки затихли, наблюдая за происходящим. о п а ч к и мастер, ты что творишь? Да это не я, четверка команды не принимает. Я же говорила, глаза засветились. Огонь по четвертому, его перехватили. Я рванул к ближайшему игроку. Механоид неуклюже зашлепал вперед, размахивая саблей. К сожалению, в этом теле черная жижа мешала мне так же, как и игрокам. Добежать до врага я не успевал. Получен урон. Получен урон. Критическое повреждение левой ноги. Критические повреждения корпуса. Критические повреждения контура управления. Вы потеряли контроль над механоидом. Согласованный зал п и г р о к о в не оставил мне шансов. Я упал в нескольких шагах от второго механоида. Капелька уже выбиралась наружу, вытягивая меня за собой. Она растекалась большой лужей вокруг робота. Я ощутил себя в обычном теле призрака, лежащим на дне ямы. Похоже, капельке требовалось время прийти в себя после перехвата управления. Я не спешил подниматься. Но теперь-то все. Да какой все? Награды нет. Тут оно. Всем разойтись! Подкрепление прибыло. Наверху зажглись новые фонари, разгоняя темный туман вниз упали столбы света и начали шарить вокруг. С грохотом на дно приземлились три громоздкие фигуры, щелкнули карабины, наверх улетели посадочные тросы. Прибывшие были одеты в огромные скафандры, больше похожие на бронированные водолазные костюмы. На головах были латунные шлемы с зарешеченными окошками. Загудело пламя на р а с трубах огнеметов. Ощутив волнение капельки, я был полностью с ней согласен. Теперь нас будут больно убивать, обжаривая толстой корочкой. Эти консервные банки похоже нам пока не по зубам. Мы вдвоем стали дружно отползать в сторону. Где? Глухим голосом спросил один из гостей. Тут прячется. Обработай сектор, где четвертый лежит. Взревел огнемет, и яма осветилась голодным бушующим пламенем. Толпа наверху затихла. Огонь прошел в опасной близости от капельки. Вспоминая все неприличные выражения, я продолжал ползти в сторону и судорожно перебирал варианты. Бежать некуда. Выследят и загонят в угол. Воевать с таким противником не получится. Броню не пробью. Я оглядел скользкие стены. Наверху торчали склонившиеся лица зрителей. Над ямой висел дирижабль, заливая ее ярким светом. Мелькнула позорная мысль бросить капельку и уйти призраком, но навстречу ей поднялся вал черной злобы. Но нет, здесь моя земля, мои правила. Этот новый порыв ярости был настолько неожиданным, что буквально затопил все сознание. Лучи фонарей шарили по черной поверхности в поисках пропавшего босса. Рейд Котов занял круговую оборону в центре, ощетинившись во все стороны саблями и ружьями. Три водолаза выдвинулись вперед, защищая основную группу. Они разошлись по разным сторонам с расчетом залить огнем любой сектор ямы. Сгорая от ярости и от жажды действий, я в н а г л у ю п о п о л з на Рейд Котов, утопив руки поглубже. Капелька, невидимая на фоне черной жижи, плавно обтекала игроков, следуя за мной. Остановившись в самом центре группы за спинами медиков, я стал медленно подниматься. Капелька начала быстро обволакивать меня, снова принимая форму черной брони. Меня одновременно бил озноб от страха и сжигала ярость. Я выпрямился в полный рост, возвышаясь черным монолитом в окружении игроков. Поднял руки вверх. Капелька начала перетекать вверх. Каждая рука стала весить по тонну. По телу побежали статические заряды. Чувствуя, что больше не могу удержать поднятые руки, с низким рыком я обрушил их на головы игроков. Меня ловите! Яму наполнил низкий вибрирующий рев. Вверх полетели тучи слизи и земли. Всколыхнувшийся черный туман закрыл яму от ярких лучей фонарей. Двух стоящих рядом медиков буквально впечатало в землю. Во все стороны с в о е м ударили канаты щупалец, отбрасывая и пробивая игроков на вылет. Вы убили игрока Альбус Светлый плюс 112 опыта. Вы убили игрока Гера Доброе 97 опыта. Сила связи 45%. Разблокировано умение Симбионта. Энергетический удар. Уровень первый. Ограничение перезарядка три дня. Вокруг раздавались стоны раненых и вопли ничего не понимающих игроков. Единый строй моментально распался. Нельзя было терять времени. Я присел, покрепче упираясь ногами и собирая силами. ь с У меня будет одна попытка, один шанс. Погнали! Оттолкнувшись, я прыгнул через барахтающихся игроков на ближайшую стену. Капелька подстроилась в полете, отрастив на пальцах солидные когти. Меня заметили. Несколько лучей света сошлись на стене. С шипением в мою сторону полетели струи огня. Со всех сил я прыгнул вверх. Внизу бушевало пламя. Преследуя ускользающую цель, огненные струи р в а н у л и за мной в небо. Выбросив вперед руки, я тянулся щупальцами все дальше и дальше, пока не ухватился за висящие из дирижабля страховочные веревки. Разогнавшись, я взлетел по ним выше, прямо к кабине цеппелина. Гаси огнемет, придурок! Нас же накрывает! Сгорим на! Услышал я испуганный вопль внизу. Ухватившись за край открытого люка, я забросил себя внутрь, попутно отправив в полет стоявшего у люка игрока. Обернувшись, посмотрел на площадь. Мне радостно махали железными кулаками, восторженно что-то вопили, пускали клубы дыма и кидали вверх шляпы. Выдохнув, я осмотрел салон дирижабля. Внутри было пусто. Развернувшись, я направился к рубке управления, выбросив вперед руки, на ходу вырвал закрытую дверь и ввалился внутрь. В кресле пилота сидел молодой парень в летном шлеме с закинутыми на панель ногами. Игрок обернулся на шум и увидел стоящее перед ним черное нечто. Отшатнувшись, он упал с кресла и на четвереньках попытался уползти. Не особо ц е р е м о н и с ь я схватил его щупальцами и выкинул в окно. Ты же пилот, вот и полетай. Так, открыть клапаны баллона, аварийный сброс газа, закрыть клапан котла, пусть рванет, разбить аварийный стопор. д и р и ж а б л ь вздрогнул и стал опускаться. Давай, давай, как говорится, открыть Кингстоны. Услышав шорох, я обернулся. В дверном проеме стоял пастор Кос собственной персоной. Он обескураженно рассматривал меня, направив в мою сторону дробовик с неприлично широким калибром. Надо отдать ему должное, он не стал мешкать и сразу дал залп. к о р т е ь пробил а у меня в животе здоровую дыру, окончательно разрушив приборную панель. Я выбросил вперед руки, оплетая и сжимая костью щупальцами. Спеленав, я приподнял его над землей и поднёс к своему лицу. к а б и н у тряхнула, дирижабль падая задел за края ямы. Что ты такое? Завороженно сказал пастор, уставившись в две мои дыры для глаз. Привет, Костян. Как всегда, рад видеть. Усмехнулся я. Не знаю, понял ли он меня, но брови его удивленно взлетели вверх. Вы убили игрока Пастеркос. Поглощение. Плюс 312 опыта. Преступление. Убийство. Свидетелей нет. Сила связи 47 процентов. Получен новый уровень. 5». Глава двенадцатая. Это жесть. Была моя первая мысль, когда я очнулся в капсуле. Выбравшись, я застыл посреди комнаты, пытаясь осознать всю глубину ямы, в которую я умудрился залезть. Голова шла кругом, потеря тела, администратор фабрики, призрак, капелька. Казалось, мой мозг плавится, стараясь уместить в одну кучу эти разные сущности, их ощущения, их восприятие мира. Каждый взгляд, каждый объект в комнате на мгновение р а с с л а и в а л и с ь и тут же становились нормальными. Через несколько минут стало полегче. Я вспомнил Бледницов и Хинтера. Похоже, ночные кошмары мне обеспеченены надолго. Слишком много впечатлений. Пошатываясь, я поплелся в ванную. Тонизирующий душ помог. Слабость прошла. Я прошелся по квартире и включил везде свет. Хватит с меня пока темных приключений. Потом долго стоял и трогал стену. Вообще, на самом деле странное ощущение. Как-то раньше я на это внимание не обращал. Доконает меня эта игра. К черту! Что у нас сегодня? А сегодня вечер пятницы. За окном уже поздний вечер. Где Ева? Нашел свой телефон и проверил сообщение. Сережа, у меня дела. Сегодня не доберусь до тебя. Не скучай там. Вот так. Спросив ее, что случилось и не получив ответа, я поплелся на кухню ворганить себе ужин. Готовить совсем не хотелось. Порылся в холодильнике, проверил полки. Готовой еды не осталось, даже быстро растворимые лапши. Что-нибудь приготовить или сходить в магазин, раздумывал я, разглядывая имеющиеся продукты. Мелькнула мысль заказать пиццу, но целый час ждать. По р а з м ы с л и в чего мне не хочется больше, пошел за кастрюлей, поставил воду на огонь, порезал большую луковицу, мелко обжарил ее на сковородке, кинул туда остатки фарша, в кипяток полетели макароны в виде ракушек. Когда они сварились, сразу пересыпал несчастных в обжаренный фарш с луком, перемешал. Пятнадцать минут, ужин готов. Устал, конечно, но это того стоило. Ракушки по ф л о т с к и отличная штука. Блин, ни кетчупа, ни майонеза. Все не слава богу. Выскреб в пиалушку остатки томатной пасты, налил туда немного масла и кипятка, насыпал сахара, соли и перца, щедро сыпанул какой-то п о х у ч е ю й смеси специй, тщательно взболтал. Вуаля, домашний кетчуп, ч а е к опять-таки с вареньем. Жизнь прекрасна и удивительна. Включил спокойную музыку и сел ужинать, поесть, убрать посуду и спать. Спать. На следующий день я совершил набег на магазин. Вот теперь был полный порядок. Хочешь бутерброды с колбасой, хочешь с сыром, а если совсем раздухарился, так и быстрые лапши себе можно заварить с огурцами. Вот только от Евы ответа так и не пришло. Набрал ее номер, но трубку никто не брал. Спит, наверное, еще. Вчера в игре я выскочил из горящего дирижабля и долго смотрел, как выгорала большая черная яма. Не знаю, выжил ли кто-нибудь из котов там внизу. Да и плевать. Надеюсь, после такого они больше в Дамбург не сунутся. Роботы поселения смотрели на меня испуганно и восхищенно. Никто не посмел что-то сказать или сделать. Только рохля вещал с помоста о великой капельке и призывал всех покаяться. Многие автоматоны слушались и вставали при виде меня на колено. Добежав на нескольких щупальцах до завода, я выпустил капельку в цистерну номер два и вышел из игры. Связка из призрака и пагубы, как называли ее коты, оказалась очень сильной. Даже то, что капелька боится огнеметов и л о с ь ё н а от о б л ы с е н и я было не так страшно. Моему призрачному телу было все равно. На крайний случай всегда можно будет спрятаться и позвать Хинтера. Может, не возвращаться в большое тело. Там, конечно, тоже интересная игра за администратора фабрики. Хотя до с кончания века сидеть на одном месте посреди развалинного Дамбурга и гонять рассыпающихся от одного удара автоматонов забавно, конечно, но надолго ли меня хватит? С э т и м и мыслями я залез в капсулу и нажал на вход. Первое, что я увидел, з а й д я в игру, были красные коты. Игроки со значками этой гильдии заполнили о фабрику, которую я по глупости начал считать своей базой. Они ходили вокруг, чинили механизмы, таскали какие-то ящики. Шла оживленная работа. Что вообще происходит? За воротами ситуация была еще более печальная. Город стоял пустой. Металлические жители Дамбурга прятались по домам и выглядывали из окон. По улицам ходили вооруженные патрули игроков. В каждом патруле находился хотя бы один игрок в костюме бронированного водолаза. У некоторых за спинами были ранцы огнеметов. Они явно сделали выводы из нашей встречи и ждали меня. С ними ходили высокие черные механоиды, и через п р и д е л а н н ы е карту громко говорители зачитывали объявления: Жители Дамбурга, Союз вольных городов услышал о ваших проблемах. Помощь пришла. В городе новая администрация. Во избежание несчастных случаев временно объявлено чрезвычайное положение. Введен комендантский час. Старайтесь оставаться дома. Больше трех человек не собираться. За порядком следит гильдия красные коты. Все их указания надо выполнять точно и быстро. В течение дня всем жителям Дамбурга предписано явиться на территорию фабрики для регистрации. Вам будет назначена рабочая смена и выданы документы с разрешением на проживание. Нарушители порядка и те, кто попытается сбежать из города, будут подвергнуты утилизации. На улицах то там, то тут лежали расстрелянные автоматоны. Их тела собирали другие роботы и под охраной уносили в сторону завода. И это в моем городе, на моей фабрике. Внутри начал стягиваться комок ярости. Насколько же проще с НПС разбираться, чем с игроками. Хотя, вспомнив Бруна Маршана и к а ц е н т о д я подумал, что я не совсем прав. Впрочем, госпожа Паучиха проходила по другой лиге. Интересно, как там она. То, что сделала эта гильдия, как это называется, рейдерский захват, переворот. В любом случае, это произвол. Так как никаких уведомлений о смене власти не было. Думай, Серега, думай, что ты можешь сделать. Отлавливать поодиночке и жрать их капелькой, караулить в темных переулках патрули и натравливать хинтера сработает пару раз, потом в ы ч и с л я т и у с и л я т патрули. Мелкие партизанские акции тут не помогут, думал я, разглядывая мелкого толстого хозяина лавки, подвешенного за ноги на площади. Его топка погасла, глаза потухли, прохладный ветер раскачивал его широкое латунное тело. Кркнул а сидящий над ним ворон. Вдалеке бубнил объявление высокий механоид. Большая черная яма была завалена горелыми обломками дирижабля, которые так и не убрали. Похоже, в яме живых не осталось. Хоть одна хорошая новость. К черту партизанские акции, так партизанские акции. Надо найти способ связаться с зубами н а и самое главное, надо узнать, что коты задумали в деталях. Благо в теле призрака это вообще проще простого. Только бы они не решили вызвать какого-нибудь экзорциста, от них всякой гадости можно ожидать. Коты организовали свою штаб-квартиру на территории фабрики. Она располагалась в центре города, и в случае неприятностей из-за ее высокими толстыми стенами было проще защищаться. Я побродил по территории, пытаясь понять, где они сделали штаб. В приемной комнате доброго ключа, мебель в стиле барокко, чайный столик и камин. Догадаться было несложно. Городок новый, информации по нему очень мало, рассказывал незнакомый мне игрок. Может, его с последним патчем добавили? – спросил пастор, развалившись на диванчике. Вряд ли. Я поковырялся на форумах, нашел всего три упоминания о Дамбурге. Два еще весной, последнее пару недель назад. И что там пишут? Вмешался в разговор Крон, сидящий за большим столом, заваленным бумагами. Выглядел он уставшим, но его глаза по-прежнему яростно вспыхивали из-под зеленых очков. Пишут, что квестов нет. Город контролировал какой-то огромный автоматон по имени Добрый Ключ. По описанию я не понял, что-то типа г р г а н т а Лука, я тебя не узнаю. Чтобы ты, наш главный аналитик, чего-то не понял. Крон, не начинай. Я говорю, что говорю. По трем строчкам написанным форумными и м б и ц и л а м и не так просто разобраться, почему об этом поселении так мало данных. А я вам говорю, что он тестер. взевая и закидывая ноги на спинку дивана, сказал пастор: "Кто? Ну кто кто? Параволк. Он или тестер, или на компанию работает. Я слышал про таких. Сотрудники компании, которые раскручивают новые события и сценарии. Эти такие вожатые. Серые все время пользуются какими-то получитерскими схемами. Если раньше вы от меня отмахивались, то вчерашний погром вам яркий пример." Вот смотрите, есть у компании нарисованный город. На его создание потратили время и деньги. Как его раскрутить, не вкладываясь в рекламу и не разбрасывая на каждом углу м е г а в к у с н ы е плюшки, а? Да просто посылают своего человека, и он заманивает сюда гильдию нас. Потом обнуляет наш рейд в костюме дерьма демона и сразу бесследно исчезает. У игроков начинается ажиотаж, город попадает в центр внимания, подтягиваются новые люди, движуха. Тестера вряд ли, задумчиво произнес Лука. Возможно, вожатый. Подозрительно, что он не сбежал из города, когда перехватили нашу команду охотников в первый раз. Значит, специально ждал и подготовил ловушку. Он еще не ответил, спросил Крон пастора. Не, молчит гад. Ладно, ждем. Крон о чем-то задумался. Что у нас по городу? Начали разбираться. Городок интересный, сказал Лука. Разведчики нашли несколько неоткрытых данжей взяли под охрану, чтобы награду первопроходцу не у в е л и Сразу после н а в е д е н и я порядка собираем рейд и будем фармить. Жители восприняли наше появление негативно. Пришлось убрать самых активных провокаторов. Сейчас затихли, по домам сидят. Зона безопасности желтая. Данные о преступлениях поступают в полицейский участок. Там наши люди. Здания мэрии в городе нет. Это странно. Как происходило управление городом при старом мэре, пока непонятно. Разбираемся с назначением работников на управляющие должности. Если что, новую мэрию организуем. За пару дней, думаю, справимся. Что по деньгам? Когда будет прибыль? т у х л о вяло сказал пастор, глядя в потолок. В ближайшее время прибыли ждать не стоит. Раздраженно глядя на Костю, сказал Лука. Из работающих цехов фабрики есть только мазутный насос. Назначим туда жителей города после их регистрации. Сама фабричная база универсальная. Производить можно все что угодно. Сейчас цеха пустые. Мы покопались в настройках. Там огромный набор схем производственных цехов. У большинства автономный цикл производства. Подавая на вход ресурсы, забирая на выходе продукцию. Только эти схемы уже потянут на целое состояние. п р и п л ю с у й сюда еще универсальную фабричную платформу. Нашей гильдии такая конфетка очень пригодится. Такой шанс упускать нельзя. Цеха нужно оснащать и запускать в работу. Кронки внул, соглашаясь с выводами Луки. Теперь по финансам, продолжил Лука. Для получения допуска в основные помещения и права на обслуживание пришлось внести на баланс фабрики значительную сумму из казны гильдии. Я заказал ресурсы, требуемые для ремонта и работы фабрики, и уже назначил людей. Если сейчас вложимся по полной, в будущем получим очень хорошие прибыли. Главное разобраться с управлением города и получить все права на эту фабрику. Но если не выгорит, нам конец. Сухмылка и влез пастор. Да, в казне гильдии пусто. Продолжил Лука. Крон, мы ставим очень многое. Банк союза вряд ли будет нас кредитовать дальше. Сам понимаешь, у них война. Это все последнее. Как только мы взяли город под контроль, часть жителей рванули в бега. Большую часть мы поймали и обнаружили интересную особенность: почти все роботы города это беглые слуги или преступники. Даже так. Именно. Мы поставили кордоны на выходах и начали регистрацию жителей. Если награда за голову мелкая, отправляем на работы. Если крупная, берем под арест. Хорошо. Спасибо, Лука. Пока все складывается отлично. Даже если не сможем тут нормально обустроиться, сдадим пленников, а фабрику и остальных роботов продадим по цене лома. Прибыль получим в любом случае. Хочется надеяться, что нам наконец повезло по крупному. Пастор услышав последнюю фразу, скептически рассмеялся. Я шел прямиком к капельке, сквозь стены роботов и людей. Решили, значит, город на металлолом пустить. Тут, конечно, дыра ы рой, но вот так поступать? Где тут вторая цистерна? Подъем капелька. Сейчас мы внезапно в з в ы л а с и р е н а Я замер. Над фабрикой разнес с я усиленный механический голос. Внимание! Происходит запуск основного агрегата. Будьте внимательны и осторожны. Внимание! Ну запускают и запускают. Стоп. Какого агрегата? Я рванул назад. Я успел забежать в основную котельную в последний момент. Три панурах а в т о м а т о н а с лопатами стояли, опустив железные головы. Рядом стояли два игрока. Один держал самодельный факел, второй терзал огниво. Наконец у них получилось зажечь тряпку, и факел полетел внутрь печки. Спустя несколько мгновений гора угля, щедро политая маслом, вспыхнула. Поглядев на зарождающееся пламя, один из игроков сказал. Пойду следить за давлением, а ты проследи, ш ь т о пети. Он махнул головой в сторону роботов. Уголь вовремя подкидывали. О, пошел процесс. Люблю огонь! Радостно воскликнул второй игрок. Первый возвел глаза к потолку и пошел к выходу. Пламя в печи начало гудеть, почувствовав тягу. Внимание! Запущен основной котел фабрики. Смена текущего класса. Классовый сценарий, кто шепчет в темноте, завершен. Награда плюс 50% процентов опыта дополнительного класса Призрак добавляется к вашему текущему. Получен новый уровень второй. Получен новый уровень третий. Окружающий мир провалился во тьму. Побежали системные сообщения о получении новых писем. Похоже, я вернулся в мир живых. Многофункциональная фабрика уровень третий. Основной корпус 17 432 из 20 000 целостность м е х а н и з м о в 7 из 10. работников 0. загрузка склада 48 процентов счет фабрики с о ю з н ы е кроны 6 298 действительно гильдия красных котов не слабо загрузила склады и пополнила баланс фабрики я рассмеялся это мне пригодится смахнув вереницу сообщений я очутился в центре управления фабрикой Работающих экранов на стене стало больше, чем в прошлый раз. Ха, но ну теперь поиграем. Я сфокусировался на экране с котельной и переместился туда. Рядом с открытой топкой стоял давишний игрок, завороженно глядя на в о ю щ е е пламя. С нарастающей скоростью и звоном шестерней моя голова стала выдвигаться из стены. Красный кот обернулся на звук, его глаза стали похожи на два блюца. д Воскликнул он, когда моя голова с разгона ударила его в живот, вбивая в жерло топки. С особым удовольствием я своими маленькими ручками дернул рычаг и закрыл чугунную заслонку печки. Горяя с н о чтобы не погасло. Калеч, услышал я знакомый голос. Я ни минуты не сомневался, что вы вернетесь. Я обернулся и увидел, что одним из трех панурых роботов Кочегаров был р о х л я Глаза его сверкали, а железная пасть радостно скалилась. А ведь они меня разжаловали. Начал жаловаться он. Теперь я не. Стоп! Я снова назначаю тебя приказчиком, управляющим. Твердо поправил меня он. Управляющим, ваше добрейшество. Хорошо, управляющим. Вы назначили управляющего фабрикой. Настройки работы фабрики вы можете посмотреть в меню. Я смахнул сообщение, потом разберусь. С Рохлей начали происходить изменения. Он завис на несколько секунд, и после включения его взгляд казался более осмысленным и живым. Слушай внимательно, Рохля. Фабрика подверглась нападению. Задачи: первое, нанимай охрану, вооруженную и злую. Фабрику нужно очистить от чужаков. Гильдия Красные Коты наш враг. Второе, назначь сюда смены на поддержание огня. Основной котел должен работать постоянно. Сэр, как главе города, вам нужно назначить шерифа и мэра. Сейчас город под контролем красных котов, без официально назначенных людей мои возможности сильно ограничены. Может, я? Глава города говоришь? Интересно. Я задумался. С мэром решим позже. Шериф у нас уже есть. В тюрьме сидят обанкурские дезертиры. Приказываю их освободить и вооружить. Капрал Бисто новый шериф. Его пехотинцы новая полиция. Задача освободить город от захватчиков. По необходимости пусть привлекают жителей города, особенно тех, кого арестовали коты. Если кто-то будет создавать проблемы или выступать против твоих распоряжений, кида й их в цистерну номер два, ту что во дворике. Вопросы есть? Вопросов нет. Считайте, все уже исполнено. Ухмыльнулся р о х л я Но насчет оплаты все потом. Если нас перебьют, не будет никакой оплаты. Не перебьют. Есть тут неучтенный склад с оружием. Раньше иммигранты его туда сдавали. Так, ты и ты за мной. Скомандовал он а в т о м а т о н о м Те подняли лопаты и бодро пошли следом. Вы назначили шерифа города Дамбург. На стройке работы фабрики вы можете посмотреть в меню. Задание пропавший взвод выполнено. Награда. Капрал Бисто и его солдаты поступают на службу города Дамбург. Отлично. Продолжим. Зайдя в настройки прав доступа, я обнулил все доступы котов на фабрику и объявил их нарушителями. Теперь следующая часть Дамбургского балета. Я нажал иконку с вызовом охотника. Призыв сумеречного охотника. Сто хит-поинтов. Раздалось звяканье стекла. Сзади пометал л у ш е и пошел холодок, как будто кто-то провел перышком. Друг мой стеснительный, сказал я, не оборачиваясь. У меня для тебя сюрприз. Хинтер обожает сюрпризы. Раздался низкий шепот рядом сухом. Моя фабрика наполнена игроками клана Красные Коты. Ты хочешь есть? Они все твои. Все, все. Холодные пальцы коснулись моего затылка. Все до единого. Ты берешь на себя тяжесть того, что охотник может с ними совершить. Беру. Добрый дукс, великодушный дукс. Спасибо, дукс. Звякнуло стекло и все снова затихло. Это еще не все. Не хватает последнего штриха. Я разглядывал камеры в зале управления, ища то, что мне надо. Прилетело системное сообщение. Количество работников на фабрике уже перевалило за восьмой десяток. Рохля быстро действует. Прекрасно, фабрика оживала на глазах. Один за другим экраны наполнялись движением. В комнате управления насосами два автоматона лопатами забивали игрока. На другом экране во дворе фабрики взревел огнемет. Послышалась стрельба, а потом сразу завыла сирена. Куда-то бегут роботы. Коты переворачивают столы, собирая импровизированную баррикаду. Все нето. Вот, нашел. Я устремился в экран. Широкий темный чердак казался заброшенным. Шея не хотела выходить из стены. Видно, этой головой ключ давно не пользовался. Пришлось покрутить ш е и разрабатывая механизмы, найти рабочее положение. Немного наклонив потрепанную от времени латунную голову с жутковатым скрипом, я начал выползать из стены. Передо мной были десятки зубанов. Большинство спали, несколько дрались за банку о т в о р в а н и я п ы х а л и пламенем и сверкали глазами. т о ш к а н одноглазый, позвал я металлическим голосом. з у б а н ы зашевелились, просыпаясь и поворачиваясь в мою сторону. На меня уставился знакомый красный глаз. Отец. Здравствуй, сын мой. Время пришло. Следуйте приказу. На фабрику было совершено нападение. Убейте всех игроков гильдии Красные Коты и тех, кто будет им помогать. Очистите фабрику и город от захватчиков. Всех убить? Прокрепел с зубан. Да, всех врагов. На всякий случай, уточнил я. Одноглазый повернулся к стае, поднял лапки и вдруг яростно пропищал: Убить всех! Раздался восторженный вопль десятков крошечных глоток, и толпа маленьких маньяков рванула одновременно во все стороны.